Глава седьмая. Бои на Балтике. В предвоенный период СССР принял ряд мер по укреплению своих западных границ. Военно-морской флот получил возможность базировать свои корабли на т а л и н Либаву и другие не замерзающие порты, на островах Эзель и Даго началось строительство аэродромов и боевых батарей. В 1940 году. На арендованном у Финляндии полуострове Ханко создается военно-морская база. На островах Омусар и Хиума были оборудованы мощные батареи береговой обороны. Во взаимодействии с батареями на полуострове Ханко они надежно закрывали предполагаемому противнику вход в Финский залив. В июне 1940 года военный совет, штаб, п о л и т у п р а в л е н и е тыл Балтийского флота со многими службами и подразделениями отбыли на теплоходе «Сибирь» в Таллин. Кронштадт остался важной т ы л о в о р е м о н т н о й и снабженческой базой флота. С этого времени началось интенсивное освоение новых районов Балтики, но времени оставалось мало, приближалась война. 19 июня 1941 года командир военно-морской базы в Либаве Клевенский Получил приказ о переводе всех воинских частей на готовность номер два. июня в 23 часа 40 минут на военно-морской базе была объявлена готовность номер один. Об этих приказах немедленно извещается командир 6 7 с т й стрелковой дивизии генерал Дедаев. 22 июня в 4 часа утра гитлеровцы начали свое вторжение на СССР в районе Полонгена. Паланга, а вражеская авиация стала бомбить аэродром в Либаве. Противнику не удалось сходу захватить Либаву. Бойцы 67-й стрелковой дивизии и военно-морской базы отразили первый натиск врага. Тем не менее, к исходу 25 июня фашисты прорвались к судостроительному заводу Тосморе. Командир эсминца Ленин, капитан лейтенант Афанасьев принял единственно правильное решение. Взорвать ремонтируемые подводные лодки и свой корабль. После этого моряки сбоем прорвались в Таллин. Позднее командир эсминца Афанасьев был несправедливо обвинен в панике и расстрелян. После войны спустя годы восстановили доброе имя офицера, выполнившего свой долг перед отечеством. Благодаря героизму защитников Либавы молниеносной атаки у захватчиков не получилось. Они понесли большие потери. Тем не менее город, военно-морская база, мог продержаться дольше. Нарком флота Кузнецов еще перед войной настаивал в генеральном штабе о тесном взаимодействии сухопутных и морских частей, о едином командовании военно-морских баз и прибрежных городов. Однако в генеральном штабе тогда держало верх другое мнение. Уже после войны адмирал признал, что в Либаве. Следовало иметь военно-морскую базу лишь для временного базирования небольших сил. Ошибкой наркомата ВМФ он считал развертывание в Либаве военно-морского училища против о воздушной обороны. События развивались стремительно. Немцы захватили Ригу и начали бои за Таллин, главную базу Балтийского флота. Таллинский порт был расположен в Финском заливе и недостаточно защищен от противника. Рейт не был оборудован добротными бонами и сетями. Кузнецов незадолго до боевых действий в Прибалтике предусмотрительно увёл из Сталина в Кронштадт линкор «Марат». Из Либавы в Усть-Двинск перешёл отряд лёгких сил. В июле 1941 года, когда уже шла война, с большим риском из Сталина был перебазирован ещё один линкор «Октябрьская революция». Из Сталина Было вывезено около 15 т т ы с я ч тонн технического имущества, в том числе базовые запасы из каденных р минноносцев, аккумуляторные батареи для подводных лодок, бобит, листовая сортовая сталь, цветные металлы, электрооборудование, кабели, провода и другие материальные ценности. Эти запасы позволили осуществлять ремонт кораблей флота в течение двух лет блокады в Ленинграде. Угроза захвата главной военно-морской базы Таллина требовала принятия неотложных мер в организации обороны. Первое, что предпринял нарком флота Кузнецов, поддержал мнение руководства Балтийского флота о месте пребывания флагманского командного пункта военного совета (ФКП) в Таллине. Военный совет со штабом флота мог организовать и возглавить оборону города и военно-морской базы. во время докладов ставки адмирал Кузнецов внес вопрос о нахождении флагманского командного пункта военного совета на военно-морской базе, на что Сталин отметил: Талин нужно оборонять всеми силами. А это высказывание вождя было принято военными как одобрение решения наркома флота. Оборона Талина проходила в невыгодных для моряков условиях. Мощный каток немецкой армии Еще не потерял своей наступательной силы. Десятый стрелковый корпус, в о с ь м а а р м и и о т с т у п и л к Таллину в последний момент. Командование флота вместе с моряками, гражданским населением города удалось создать три мощных оборонительных рубежа. Достаточно сказать, что главная оборонительная полоса включала в себя 39 километров противотанковых р в о в 10 т ы с я ч бетонных, 5 т тысяч металлических. И шесть тысяч деревянных надолбов, шестьдесят километров п р о л о ч н ы х заграждений, орудийно-пулеметные доты. Враг мечтал овладеть городом еще в июле, но в упорных боях был остановлен. Гитлеровцам пришлось в спешном порядке перебрасывать под Таллин дополнительные части и артиллерию. д е в я т н а д ц а г о августа 1941 года вновь ожесточились бои за военно-морскую базу. Героически сражались с врагом пехотинцы, моряки, артиллеристы и экипажи бронепоездов. Доблестно воевал в те дни добровольческий отряд под командованием полковника Костикова. Еще на дальних подступах к Таллину он на своем участке в течение месяца сдерживал натиск врага. 22 августа превосходящие силы противника окружили героический отряд. Идем на прорыв, скомандовал командир. Бойцы прорвали кольцо и вышли из окружения. Тяжело раненный Костиков, понимая, что за ним будут охотиться фашисты, и не желая попасть в плен, застрелился. День и ночь вели огонь по скоплениям живой силы и техники врага. б о е в ы е корабли, крейсер Киров, лидеры Ленинград и Минск, эскадренные миноносцы, с к о р ы й с м е т л и в ы й с в и р е п ы й г о р д ы й с л а в н ы й Яков Свердлов, Володарский, Артём, Калинин. Только 23-го, 24-го августа они выпустили по врагу более тысячи крупнокалиберных снарядов. В эти дни 61-ая и 217-ая пехотные дивизии противника имели наибольшие потери в личном составе, подверглась ожесточенным ударам и 291-ая пехотная дивизия, переброшена я под т а л и н Снарского в направления. В дни обороны т а л и н а героически сражался. Электрик с лидера Минск к о м с о м о л е ц Евгений Никанов во время разведки на х у т о р Харку он попал в плен, когда моряки выбили врага с х у т о р а на окраине парка был обнаружен возле потухшего костра в окровавленной т е л ь н я ш к е матрос Никанов пленные фашисты рассказали, что разведчики попали в засаду тяжело раненный электрик с лидера Минск был подвергнут зверскому допросу. Ему в ы к о в о а л и глаза, пытали огнем, но балтийский моряк не дал врагу сведений о своей части. Командующий флотом т р и б у ц с в о и м приказом навечно занес имя моряка-героя в списки экипажа л и д е р а м и н с к а также одной из школ учебного отряда Балтийского флота. В 1957 году Евгению н и к о н о в у было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. И таких подвигов было немало во время героической обороны Таллина. Красно знаменный Балтийский флот, бойцы 1 0 с т г о стрелкового корпуса сделали все возможное для обороны Таллина. Они нанесли врагу большой урон, отвлекли его крупные силы от главной цели Ленинграда. Однако возможности для дальнейшей обороны военно-морской базы были исчерпаны. Командование Северо-Западного стратегического направления Ворошилов и и с а к о в с такой просьбой к Сталину обратиться медлили, проще говоря, струсили. Адмирал Кузнецов с присущей ему смелостью, решительностью, глубоким знанием обстановки аргументированно убедил вождя и членов ставки Главнокомандования в необходимости эвакуации защитников т а л и н а и прорыва кораблей в Кронштадт. Правильный выбор момента, инициатива и мужество народного к о м и с с а р а в о е н н о м о р с к о г о флота позволили сохранить боевое ядро Балтийского флота и часть войск, которые сыграли в последующем важную роль в обороне Ленинграда. 26 августа был получен приказ ставки об эвакуации защитников Таллина и прорыве флота в Кронштадт для усиления обороны Ленинграда. Противник. Не рискнул войти в город по п я т а м отходящих советских войск. Надо полагать, что немцы не сразу обнаружили отход защитников Таллина, так как советский государственный флаг на башне Вышгорода был спущен лишь после полудня двадцать восьмого августа. Боевые корабли и транспорты Балтийского флота устремились на прорыв. Это был беспримерный по трудности переход через плотные минные поля под ударами авиации, торпедных катеров и береговой артиллерии. Предстояло вывести из Сталина около двухсот боевых кораблей и транспортов и судов в с п о м о г а т е л ь н о г о флота. 29 августа главные силы флота прибыли в Кронштадт. Многие тихоходные транспорты все еще находились в море. Боевые корабли не могли помочь им и з з а невозможности маневрировать на минных полях. Советская авиация была не в состоянии прикрыть суда с воздуха, так как расположение аэродромов не позволяло совершать боевые вылеты. Только на учебный корабль «Ленинград-Совет» фашистские бомбардировщики за день налетали до 100 раз. Тонули беззащитные суда, гибли люди за время легендарного перехода. Погибло четверть судов и кораблей, участвовавших в прорыве. Тем не менее удалось сохранить основное ядро балтийского флота. На палубах транспортов и военных кораблей находилось 23 тысячи защитников Таллина, из них погибло более 4 т ы с я ч Однако вряд ли кому придет в голову назвать таллинскую попею балтийского флота провалом или поражением. Если учесть, в какой обстановке был совершен героический прорыв, то эти потери были сведены к минимуму. Для наркома флота адмирала Кузнецова большие потери при эвакуации боевых кораблей, солдат и моряков из Сталина стали горьким уроком на всю жизнь. Как человек самокритичный, он всегда старался обнаружить ошибки в своих решениях и приказах командования Балфлота. Искал неиспользованные возможности, варианты, что можно было противопоставить противнику в подобной ситуации. По предвоенным планам т а л и н с с суши должна была защищать а р м и я а с моря военно-морской флот. Но пехота отступала, гарнизоны базы подчинялись не флотским, а общевойсковым командирам в ули случае оказавшихся в этих местах. Часто возникало двойное или даже тройное подчинение, порождавшее путаницу и безответственность. С первых дней войны адмирал Кузнецов готов был поступиться своим самолюбием, использовал все свое влияние для тесного взаимодействия с сухопутными с войсками. Нередко для решения этих вопросов приходилось напрямую обращаться к Сталину, когда положение т а л и н а стало критическим. Кузнецову удалось подчинить сухопутные войска флотскому командованию. Отстоять город уже не представлялось возможным. Однако моряки и пехота, тесно взаимодействуя, прикрывали эвакуацию войск. В результате боевые корабли и вспомогательные суда, организованно покидая т а л и н приняли с берега почти всех бойцов морских и армейских подразделений, сумели заминировать и взорвать все военные объекты. произвели массированный заградительный огонь по противнику, а у защитников города не было паники и никакой растерянности. К числу своих ошибок адмирал Кузнецов относил недостаточное количество тральщиков, которых до войны построили очень мало, и они не справлялись со чисткой мин на пути следования флота. Транспорты не были вооружены зенитками. и становились легкой мишенью для вражеских самолетов. Эскадренные миноносцы и сторожевые корабли охраняли транспорты и другие вспомогательные суда не по всему маршруту перехода. Отдельные историки после войны утверждали, что если бы флот из Сталина пошел южным ф о р в а т е р о м то потери были бы минимальные. Мнение это во многом спорное. Во-первых, как писал позднее адмирал Кузнецов, движение прибежным р ф о р в а т е р о м Было запрещено Главнокомандованием Северо-Западного направления и не без оснований. Во-вторых, встреча с минами была бы равновероятна, а опасность береговых немецких батарей, самолетов и торпедных катеров беспорно с у в е л и ч и в а л а бы потери кораблей Балтийского флота по мере приближения их к берегу. Печальный опыт, полученный в Таллине. Моряки более успешно использовали при эвакуации войск из Одессы и Севастополя. В первые дни войны б а л т и й ц ы вели о жесточенные бои за м а н з у н с к и й архипелаг, ключевые острова Финского залива: Осмусар, Хиума, Гангут, Эзель, Даго и полуостров Ханка. Венноморские о базы, острова многих дней и ночей 1941 года. Оттягивали на себя с и л ы неприятеля от направления главного удара. Либава пять дней обороны, т а л и н 24 д н я м а н з у н с к и й архипелаг полтора месяца, Гангут 164 шестьдесят четыре дня, Осмусар 165 шестьдесят пять дней. Позднее адмирал Кузнецов в своих воспоминаниях писал: основная мощь м а а з у н д а заключалась в стационарных батареях. Они делали прочную оборону на каждом рубеже. Не будь этого, три немецкие дивизии, брошенные на захват архипелага, могли оказаться под Ленинградом в самый критический период борьбы за город. Нарком ВМФ вспомнил один из последних дней июля 1941 года, когда Сталин внес предложение снять часть артиллерии со островов Манзунского архипелага и перебросить ее для обороны Москвы. Тогда адмирал Кузнецов в категоричной форме высказал свое несогласие с мнением вождя. Он предвидел необходимость артиллерии архипелага для обороны Ирбенского пролива, ключевого для Афинского залива. Как показали последующие события, легендарный нарком флота оказался прав. Эвакуация военно-морской базы на полуострове Ханко. Стала последней крупной операцией на Балтийском морском театре в 1941 году. Более д в а д т двух тысяч защитников Ханко были благополучно доставлены в Кронштадт и участвовали в обороне Ленинграда. В ночь с первого на в т о р о декабря 1941 года базовый т р а л ь щ и к номер 205 снял непобежденных защитников гарнизона острова Осмусар. В конце августа адмирал Кузнецов Был вызван вставку, где вновь напомнили о том, что ему необходимо выехать на Балтийский флот. Однако в ходе обсуждения сложившегося под Ленинградом положения принимается решение послать в Северную столицу комиссию ГКО, в которую вошел и нарком ВМФ Кузнецов. Горестно было наркому Кузнецову смотреть на линейные корабли, гордость Балтийского флота, линкор, Октябрьская революция. с т о я л у с т е н к и Балтийского завода, отражая атаки немцев на Ленинград и перенося все т я ж е с т и блокады города. Вражескими снарядами у него была разрушена носовая часть, но пушки безотказно действовали, отбиваясь от налетов немецкой авиации и точно стреляя по батареям противника. Еще сильнее пострадал линкор Марат, у которого взрывом разрушила всю носовую часть до второй башни. Он также участвовал в обороне Ленинграда, но уже никогда больше не вышел в море. До войны никто из высшего военного руководства страны не мог предполагать, что линкоры, крейсеры и э с м и н ц ы Балтийского флота могли с большим успехом выполнять свои задачи на Северном флоте. Обстановка осложнялась с каждым днем. Солдаты рейха разглядывали в бинокль Купол и Саке, мечтали захватить гнездо большевизма. Лихо пройтись маршем по знаменитой дворцовой площади, войти в зимний дворец Эрмитаж, где русские совершили свою революцию. Сталин, осознавая всю тяжесть положения осажденного Ленинграда, приказал заминировать корабли и взорвать их, если не будет другого выхода. На Балтийском флоте, в соответствии с телеграммой, подписанной Сталиным, Шапошниковым и Кузнецовым. Велась предварительная работа по составлению плана уничтожения кораблей в случае захвата города. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, осведомленный о критическом положении Ленинграда и возможности уничтожения Балтийского флота, предлагал возместить частично ущерб в случае уничтожения советских кораблей в Ленинграде. Советское правительство ответило, что если придется пойти на это, то ущерб должен быть возмещен после войны за счет Германии. Во время своих поездок на фронт нарком ВМФ Кузнецов обязательно посещал морские части на переднем крае фронта, а в этот раз у него состоялась встреча с моряками и командирами 301-го отдельного артиллерийского дивизиона Ленинградской военно-морской базы. Дивизион состоял из пяти батарей, 120-миллиметровых орудий. и одной 180-миллиметровых. Из-за близости переднего края, малого количества боеприпасов и огромного желания бить ненавистного врага, широкое распространение в артиллерийской части получило снайперство. Удачное сочетание шквального артиллерийского удара и меткого выстрела принесло дивизиону широкую известность на фронте. Адмирал Кузнецов выступил перед артиллеристами. В свою очередь защитники ленинградских рубежей поделились боевым опытом, рассказали о своих успехах в боях с гитлеровскими захватчиками. Нарком ВМФ обратил внимание на карту, висевшую на стене, которую артиллеристы н а з в а л и панорама для боя. Непринцев, живописец, в будущем народный художник СССР, писал ее с корректировочных постов, и на ней была изображена реальная местность. Идея понравилась Кузнецову, и он предложил командующему краснознаменным Балтийским флотом т р и б у ц у распространить ее по другим частям. Умел архангельский флотоводец обращать внимание своих подчиненных на изображенную красоту пейзажа и применить ее для пользы флота во имя победы. Через несколько часов после отъезда руководителя военно-морского флота В расположении части пришла лаконичная телеграмма командиру 3 0 1 о г о ОАД майору Кудрявцеву: передаю благодарность командному, политическому и краснфлотскому о составу дивизиона за хорошую работу артиллерийских расчетов, за высокое мастерство снайперов, вышеславное знамя б а л т и й ц е в сильнее удары по врагу. Народный комиссар ВМФ СССР адмирал Кузнецов 13 н о ноября. 1942 года. Неоценимую помощь фронту оказала дальнобойная крупнокалиберная артиллерия флота. Осенью 1941 года немцы встретил буквально шквал огня. В устье реки Невы и в гаванях торгового порта заняли огневые позиции линкор «Марат», крейсеры «Максим Горький» и «Петропавловск», лидер «Ленинград», эсминцы опытный и смелый. и в Из Кронштадтской группы кораблей вышли на позиции линкор Октябрьская Революция, крейсер Киров, лидер Минск, эсминцы Сильный, суровый, свирепый, славный, стойкий, гордый и стерегущий. Артиллерии флота командовал контр-адмирал Грен, который в военно-морском училище многие годы преподавал свой любимый предмет — артиллерию, а двадцать лет спустя вспоминает адмирал Кузнецов. Учитель и его ученики держали боевой экзамен уже не в учебных залах, а на огневых позициях, отражая натиск врага. с е д ь м сентября 1941 года изведенных в строй четырех д в у х т р миллиметровых орудий открыл огонь недостроенный крейсер Петропавловск, бывший германский л ю ц о в Первые же его залпы накрыли наступавшие германские войска на расстоянии. т р и д ц а т двух километров Петропавловск не имел хода и вел о г о н ь из угольной гавани Ленинградского торгового порта. К утру семнадцатого сентября вражеская пехота подошла на расстояние четырех километров к боевому кораблю и полевая артиллерия почти в упор открыла огонь. и м у д а л о с ь потопить крейсер, в который попало семьдесят три снаряда крупного и среднего калибра. За десять дней боев Корабль провел 40 стрельб, израсходовано свыше 676 т с е м т ы с я ч снарядов германского производства. 17 сентября из раненый крейсер был поднят моряками и от буксирован к стенке завода номер 189 и вновь вступил в строй в качестве плав батареи. Он был тщательно замаскирован и уже 30 декабря вновь открыл огонь. Только в январе 1944 года в ходе прорыва блокады Петропавловск провел 31 стрельбу, выпустив свыше 103 тысяч снарядов. Корабли Балтийского флота и его форты «Красная горка» и «Серая лошадь», сосредоточенные на позициях от Кронштадта до Невы, стали огневым щитом Ленинграда, крушили противника и его танки на рубеже Пулковских высот. с помощью своих радистов-корректировщиков уничтожали артиллерийские батареи врага. Таким образом, если бы не контрбатарейная стрельба морских орудий, г е р м а н с к а я артиллерия попросту бы стерла Ленинград с лица земли за время блокады, пусть вдумается в читатель цифры, только в 1942 году береговая корабельная артиллерия Израсходовал на контрбатарейную борьбу свыше ш е с т с т ы с я ч снарядов и в трех тысячах с т пятьдесят пяти случаях подавил огонь батарей противника, полностью уничтожив три батареи и сорок восемь отдельных немецких орудий. В то же время корабельная артиллерия, обладающая высокой мощностью и дальностью стрельбы, нередко использовалась неэффективно. Из-за того, что многие командиры сухопутных частей ставили задачи флотской артиллерии без понимания ее специфики, адмирал Кузнецов добился директивы, отданной начальникам генштаба войскам, использовать корабельную артиллерию в интересах сил фронта как артиллерию резерва верховного главнокомандования, не планируя для нее тех целей, которые могли подавляться полковыми и дивизионными орудиями. Балтийский флот сформировал семь морских стрелковых бригад и других подразделений морской пехоты. Общая численность моряков балтийцев, действовавших на суше, включая и морскую бригаду, переданную Карельскому фронту, превышала 125 тысяч человек. Воевали они отлично. Особенно прославились первая, вторая и третья бригады, которые действовали на направлении Нарва, Кингисепп, Луга. Котлы, Капорье и на Карельском перешейке. Адмирал Кузнецов дал высокую оценку боевым действиям 55-й стрелковой бригады под командованием полковника Бурмистрова, которая была сформирована в основном из моряков. Особенно отличились морские пехотинцы при форсировании Нивы, сходу захватившие первую и вторую вражеские траншеи. Командир полка тяжелых т а н к о в приданного бригаде. Писал в своем донесении в штаб армии: Я воюю давно, много видел, но таких бойцов встречаю впервые. Под шквальным минометным и пулеметным огнем моряки три раза поднимались в атаку и все-таки выбили врага. Во время поездки в осажденный Ленинград адмирал Кузнецов убедился в острой нехватке бойцам стрелкового оружия, в том числе для вновь формируемых бригад морской пехоты. Эта проблема обсуждалась во время доклада наркома ВМФ в ставке. Кузнецов в резкой форме изложил Сталину обстановку с обеспечением стрелковым оружием для защитников Ленинграда, вызвав негативную реакцию к его сообщению членов правительства, ответственных за этот участок. Решение вождя последовало мгновенно. Десять тысяч винтовок самолетами доставили на ленинградские аэродромы. За время сентябрьского штурма Еще плотнее сжалось вражеское кольцо вокруг Ленинграда, и все же враг был остановлен. 19 сентября сорвалась его последняя попытка овладеть городом в 1941 году. Началась блокада города на Неве. В обороне Ленинграда Кронштадт играл важную роль, надежно закрывая подходы с моря и обеспечивая плацдармы на южном и северном берегах залива. В критические месяцы конца 1941 года через Хранштадт шли интенсивные перевозки воинских частей и грузов, надежно прикрываемые мощью артиллерии крепости и стоявших там боевых кораблей. Форт Красная Горка и Плацдарм около а р а н н е н б а у м а в течение всей блокады Ленинграда оставались в наших руках и оказали большую помощь фронту сначала в отражении атак. а затем и в подготовке и проведении наступления. Это были дни тяжелого положения Ленинграда. Отступавшие части героически оборонялись, нанося противнику ощутимые потери. Однако необходимой устойчивости все же не было. Адмирал Кузнецов в своих воспоминаниях привел такой случай: я сидел в кабинете адмирала Исакова в Смольном, вернувшись из поездки по флотским частям. Вдруг звонок по обычному городскому телефону. Я беру трубку и слышу отчаянный женский голос. Немцы в районе Ивановских порогов вышли к Неве. Когда я позвонил в штаб, где заседал военный совет, то командующий Ленинградским фронтом Попов с недоверием отнесся к моему сообщению, склонный, видимо, считать это плодом паники или досужей фантазии. Но, к сожалению, все это оказалось действительностью. И посланные в этот район два боевых катера вскоре донесли, что они были обстреляны минометами противника. К весне 1942 года система обороны была уже отработана, командование знало обстановку буквально на каждую минуту, каждому кораблю, могущему поражать противника своими пушками, был назначен свой сектор, и в случае необходимости судовая артиллерия вместе с артиллерией фронта отражали атаки неприятеля. В октябре 1943 года в с м о л ь н о м заседании военного совета Ленинградского фронта командующий генерал армии Говоров охарактеризовал стратегический замысел предстоящей операции по разгрому противника под Ленинградом и Новгородом. Согласно плану предполагалось нанесение сходящих ударов на р о п ш у войск 2-й ударной армии. Саранин Баумского п л а ц д а р м а и войск сорок второй армии со стороны Пулковских высот, моряки Балтицы й должны были скрытно осуществить перевозку войск второй ударной армии из Ленинграда на а р а н и н Баумский п л а ц д а р м К двадцать в т о р о января тысяча девятьсот сорок четвертого года Балтийский к р а с н о з н а м е н н ы й флот перевез к месту предстоящего сражения пятьдесят три тысячи семьсот девяносто семь бойцов и командиров. около двух тысяч т р с о т автомашин и тракторов, двести одиннадцать танков, шестьсот семьдесят семь орудий и до тридцати тысяч тонн других грузов. Утром четырнадцатого января командующий второй ударной армии генерал Федюнинский отдал приказ артиллерии открыть огонь. На переднем крае врага рвались д в е т и д ю й м о в ы е снаряды форта Красная Горка и линейного корабля Марат. Их мощные взрывы были видны и слышны за два десятка километров. После этого войска генерала Федюнинского перешли в наступление. Утром 15 января началась артиллерийская подготовка на Красносельском направлении. Более двухсот орудий корабельной, береговой и железнодорожной артиллерии флота подавляли крупнокалиберную артиллерию противника, его узлы сопротивления, долговременные сооружения. После мощной артиллерийской авиационной подготовки войска 42-й армии генерала Масленникова перешли в наступление. Главный удар наносили гвардейцы 30-го стрелкового корпуса генерала Симоняки. Основной костяк корпуса составляли моряки Балтики. Немецко-фашистские войска, почти 900 дней осаждавшие Ленинград, понесли т я ж е л о е п о р а ж е н и е и были отброшены от города на 65-100 километров. В результате напряженных 1 2 д н е в н ы х наступательных боев блокада Ленинграда была полностью снята. Весной 1942 года на Балтике активизировали свою деятельность советские подводные лодки. Одной из первых открыла боевой счет подводная лодка «Щ-406» под командованием капитана третьего ранга Оусипова, потопив крупный вражеский транспорт. с к о р и к и п а ш а т о й подводной лодки отправил на дно еще три немецких судна. Меткими ударами было уничтожено подкрепление солдат и офицеров, предназначавшееся для группы немецкой армии Север. В завершении щ 406 одержала еще одну победу над врагом, используя свою последнюю торпеду. Сто процентов выпущенных торпед попали в цель. На Балтике, особенно в Финском заливе. Подводникам было трудно, глубины были небольшие, и вероятность столкновения с минами была реальная. К тому же на малых глубинах легче было обнаружить подводную лодку и з о б р о с а т ь ее бомбами с самолетов и противолодочных кораблей, которые круглые сутки вели охоту за советскими субмаринами. Подводники рассказывали, что случилось, когда лодка форсируя минные поля, буквально ползла по грунту, пока выйдем на большие глубины. поведал адмиралу Кузнецу, о в один из командиров, днище лодки очищается до блеска. 4 сентября 1942 года свою первую боевую страницу открыла подводная лодка Лембит под командованием Матиасевича, потопив вражеский транспорт. 14 сентября, благодаря успешной атаке подводной лодки, ушел ко дну еще один транспорт противника. После бомбежки немецким сторожевиком подлодка получила серьезные повреждения, раздался взрыв и начался пожар. Доклад Матиасевича военному совету флота о разыгравшемся под водой поединке экипажа со смертью за спасение корабля произвел неизгладимое впечатление. От имени президиума Верховного совета СССР весь экипаж был награжден орденами и медалями, а лодку Лембит наградили орденом Красного Знамени. К концу Великой Отечественной войны боевой счет этой подводной лодки под командованием Матия Севича составил 8 транспортов и кораблей противника. Пришло долгожданное время активных действий военно-морского флота на море. За два с лишним года войны изменилось оперативно-стратегическое руководство флотами, теснее стала их связь с фронтами и армиями. Адмирал Кузнецов.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 Более 94 ч е т ы р е миллионов тон н различных грузов. Фашистская Германия неудержимо катилась к пропасти. Советские войска вступили на территорию третьего рейха. Залпы советских орудий и катюш докатились до Данцига, где был сосредоточен основной подводный флот Германии. На пассажирский с у п е р л а й н е р Вильгельм Гуслов, имевший личные апартаменты фюрера. Погрузилось около шести тысяч солдат и офицеров, половину пассажиров составляли высоко квалифицированные специалисты, цвет фашистского подводного флота. Сильная охрана в море должна была обеспечить безопасность их перехода от Данцига до Киля. В состав конвоя входили крейсер, адмирал Хиппер, минноносцы и тральщики. 30 января 1945 года Подводная лодка С13 под командованием Александра Маринеско прорвалась сквозь ц е п ь охраны и торпедировала немецкий лайнер. Свыше пяти тысяч фашистов, в том числе весь цвет моряков подводного флота Германии, нашли свою могилу в Балтийском море. А в последующем эту операцию назвали «Атака века». Гитлер приказал расстрелять командира конвоя. И объявил Германии трехдневный траур по погибшим. Возвращаясь на свою базу, подводная лодка с 1 3 торпедировала еще один крупный транспорт генерал ш т о й б е н на борту которого находились 3600 гитлеровских солдат и офицеров. Таким образом, за один только поход Александр Маринеско уничтожил 8 тысяч фашистов, количественный состав целой дивизии. Да еще какой дивизии? Отборные офицеры, первоклассные специалисты, подводники, эссовцы. Однако подвиг Александра Маринеско и экипажа подводной лодки С тринадцать не был в то время оценен по достоинству. Этому способствовало т обстоятельство, о что командир подлодки часто нарушал военную дисциплину, имел самолюбивый характер, вольный одесский нрав. В октябре 1945 года Маринеско был уволен с флота. за халатное отношение к службе и понижен з в а н и и на две ступени до старшего лейтенанта. После войны многие моряки, которых поддержал писатель Сергей Смирнов, обращались в правительственные инстанции с просьбой пересмотреть это решение по заслугам отметить героизм «Маринеска», подводной лодка которого потопила фашистских кораблей больше, чем любая другая советская подлодка. Общее водоизмещение подбитых лодкой из т р и н а д ц а т судов. Составила 50 т т ы с я ч тонн. В 1968 году Кузнецов опубликовал статью «Атакует С-13», в которой отмечал изумительный подвиг Маринеско, в то время не был оценен по заслугам. Мы должны, пусть с опозданием, прямо заявить, что в борьбе за Родину он проявил себя настоящим героем. Однако з в а н и е Героя Советского Союза Александру Маринеско присвоили посмертно. Лишь в 1990 году самое рекордное за всю Вторую мировую войну потопление связано с гибелью транспорта Гуя, уничтоженного подводной лодкой Л3 под командованием Коновалова. Из с е тысяч немецких солдат и офицеров, находившихся на этом транспорте, удалось спасти только 195 человек. Вторым транспортом торпедированным подводной лодкой Л3 Стал Роберт Мюллер, также перевозивший войска противника. В мае 1945 года капитану третьего ранга Коновалову было присвоено звание Героя Советского Союза. Успешно воевали на Балтике торпедные катера. д е р з к о д е й с т в о в л а бригада торпедных катеров под командованием капитана второго ранга Гуськова в районе Нарвского залива. Наводили страх на врага дивизионные отряды торпедных катеров под командованием героев Советского Союза капитанов третьего ранга Гуманенко и Осипова, капитана лейтенанта Иванова. В сложных условиях блокады они нанесли значительный урон врагу. Немецкие исследователи Майстерк, Руге, Штейнвек признали, что с начала войны и до конца 1943 года Всеми средствами морского оружия, включая выставленные мины, были потоплены или получили серьезные повреждения четыреста кораблей Германии. Со второй половины февраля и по май 1945 девятьсот г о года бригады торпедных катеров было уничтожено четыре транспорта, эскадренный миноносец, сторожевой корабль и тральщик. Кроме того, торпедные катера выполняли и другие задачи. Постановка мин, высадка десантов, перевозка войск. Огромный вклад в победу внесла авиация флота. Первые годы войны показали, что бомба удара с горизонтального полета и с большой высоты неэффективны. Поэтому на море стали использовать пикирующие самолеты, торпедоносцы. Районами действия морской авиации стали Балтийское море, Рижский и Ботнические заливы. Именно в эти места посылались наши самолеты на свободную охоту. В 1943 году было совершено 95 таких полетов. Летчики-балтийцы потопили 19 вражеских судов общим тоннажем около 39 тысяч тонн. Особенно отличились в небе Балтики капитан Болебин, старший лейтенант Бунилович, капитан в а с и л ь е в Накануне прорыва блокады в зале революции Высшего военно-морского училища имени Фрунзе нарком ВМФ Кузнецов вручил боевые ордена и медали подводникам и летчикам Балтийского флота. В канун шестидесятилетия Великой Победы известный Архангельский историк Овсянкин опубликовал в газете «Правда Севера» очерк об о е в ы х делах летчика-истребителя морской авиации Балтийского флота Георгия Дмитриевича к о с т ы л е в а Земляка легендарного флотовода ц Кузнецова, Архангельский пилот, вошел в один ряд с прославленными советскими летчиками Великой Отечественной Кожедубом, Покрышкиным, Гулаевым. Имя этого балтийского аса наводило ужас на немецких летчиков. Писалось в корреспонденции фронтовой газеты: Ахтунг, Ахтунг! В воздухе крокодил Костылёва! В воздухе Костылёв! Такое предупреждение летело с немецких аэродромов, когда на фоне белых как мел обличных пятен появлялся необычной раскраски самолет ведомый Костылевым. Раскраска боевого самолета напоминала крокодила с разинутой пастью. Так и пошло с тех пор Балтийский морской летчик Георгий Костылев летает на крокодиле. В 1944 году самолет Архангельского аса. Экспонировался на выставке героической обороны Ленинграда. На его фюзеляже 42 звезды — число сбитых самолетов. Герой Советского Союза Костылев имел одну неприятную склонность — пристрастие к спиртному. Это обстоятельство и послужило в дальнейшем крупными неприятностями. Он был разжалован и лишен боевых наград. Однако это был незаменимый командир и легендарный летчик. Он продолжал командовать э с к а д р и л ь е й будучи рядовым. Случай совершенно невероятный, единственный, надо полагать, в своем роде в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году Костылеву вернули все награды, звание майора и назначили главным инспектором истребительной авиации Балтийского флота. В этой должности он служил до конца войны. В завершающий период войны. Самолетный парк авиации краснознаменного Балтийского флота систематически пополнялся и к началу 1945 года достиг 787 самолетов. 4404 самолета вылета произвела авиация флота только за два месяца Ленинградско-Новгородской операции, внеся н е м а л ы й вклад в разгром врага. Наиболее отличившиеся авиационные дивизии. были удостоены почетных наименований девятая штурмовая авиадивизия р о б ш и н с к о й восьмая минно-торпедная авиадивизия г а т ч и н с к о й успешно воевали морские летчики на Балтике так шестнадцатого июля тысяча девятьсот сорок ч е т в е р т г о д а в порту к о т к а был нанесен авиационный удар по крейсеру Необе Полком пикировщиков п и к и р о в щ и к о в П-2 под командованием Героя Советского Союза подполковника Ракова и отрядом тяжелых бомбардировщиков под командованием подполковника Панамаренко немецкий крейсер получил несколько бомбовых попаданий и затонул. В результате массированного авиационного налета 14 декабря 1944 года на порт Либава было потоплено 4 транспорта и танкер. Сожжен портовый склад, а всего в порту Либава л е т ч и к и б а л т и й ц ы потопили 19 т р а н с п о р т о в Когда адмирал Кузнецов был в о п а л е на него о б р у ш и л и с ь несправедливые выпады в отношении действий Балтийского флота на завершающем этапе войны. В специальной литературе и на военно-теоретических конференциях говорилось о боевых действиях сухопутных войск. которые в ходе Восточно-Прусской и Восточно-Померанской стратегических операций окружили крупные вражеские группировки. Противнику удалось морем в ы в е с т и большое количество солдат и боевой техники в Германию, а Балтийский флот не смог сорвать эти перевозки. Причина заключалась в том, что флот и морская авиация были ослаблены в первые годы войны. и пополнить их за счет Черноморцев и Северцев было нереально. В то же время приведенные выше примеры позволяют сделать вывод, что Балтийский флот, если не сорвал перевозки противника, то нанес ему существенные потери, а многие важные транспортные суда с живой силой техникой пущены на морское дно. В заключение подведем итоги боев на Балтике за подвиги, совершенные в Великой Отечественной войне. Краснознаменный Балтийский флот, н а г р а ж д е н вторым орденом Красного знамени, свыше ста тысяч балтийских моряков, н а г р а ж д е н ы орденами и медалями, на знаменах пятидесяти восьми кораблей и частей появились боевые ордена. д в а д т и т р е присвоено почетное звание к в а р д е й с к и х Глава в о с м Черноморская эпопея. В начале августа 1941 года наркому ВМФ Кузнецову пришлось плотно заняться организацией обороны Одессы по всем канонам военно-морского искусства. Флот отвечает за оборону портов и баз с моря, но война внесла свои поправки. Конкретный анализ военно-стратегической обстановки на южном крыле советско-германского флота показывал, что над Одессой нависла угроза захвата врагом со стороны суши. Действительно, в планах немецкого верховного командования предполагалось захватить все черноморские и приморские города-порты от Одессы до Севастополя с суши. Как только немецкие стратеги убедились, что им не удастся только с суши захватить военно-морские базы и порты на Черном море, они направили в районы сражений около четырехсот военных кораблей, подводных лодок, торпедных катеров и транспортов. В первые дни войны командование Черноморского флота обязало командира Одесской военно-морской базы контр-адмирала Жукова приступить к строительству оборонительных сооружений и готовиться к отражению врага. Строительством оборонительного пояса Одессы руководил генерал-майор инженерных войск Хренов. Задача захвата Одессы возлагалась на румынскую армию. Их дивизии постоянно пополнялись немецкими войсками, однако Одесса продолжала отбивать все атаки врага, оказывала огромное влияние на весь ход войны. Оборона Одессы пример тесного взаимодействия различных видов вооруженных сил. Можно с уверенностью сказать, что п р и м о р с к а я армия не удержала бы Одессу столько времени без моряков, писал позднее в своих мемуарах адмирал Кузнецов. Но и сравнительно малочисленные флотские части. тоже не смогли бы заполнить всю лини ю обороны и долго защищать город. В начале войны в Одессе было два командования: приморскую армию, подчиненную Южному фронту, возглавлял генерал-лейтенант с а ф р о н о в а во главе Одесской военно-морской базы стоял контр-адмирал Жуков, подчиненный Черноморскому флоту. Нарком ВМФ Кузнецов сумел убедить ставку Верховного главнокомандования. об образовании Одесского оборонительного района, руководимого военным советом Черноморского флота. Таким образом, все армейские силы подчинялись флотскому командиру. Командующим районом был назначен контр-адмирал Жуков, имевший боевой опыт в гражданской войне и военных действиях в Испании. Членами военного совета Одесского оборонительного района Азаров, Воронин и Колыбанов. В начале октября 1941 года генерал Петров, командовавший 25-й ч а п а е в с к о й Чапаевской дивизией, возглавил Приморскую армию. Из боевых кораблей в обороне города участвовали три крейсера, два лидера, десять эсминцев. Успешно сражались с врагом экипажи крейсера «Красный Крым» (командир Зубков), лидера «Ташкент». Командир Ярошенко и с м и н ц ы б о й к и й командир Годлевский. В двадцатых числах сентября успешно был высажен морской десант в район Григорьевки. в ы с а д к о й десанта командовал контр-адмирал Горшков. Враг был з а с т и г н у т врасплох, и первая группа десанта зацепилась за берег. Спустя час из Одессы подошли корабли отряда высадочных средств, и новые волны десантников пошли на штурм вражеских укреплений. Тем временем в тыл противника на самолете была в ы с а ж е н а группа специально подготовленных бойцов-парашютистов. Они разгромили штаб врага, нарушили связь, посели панику среди фашистов. Именно они, х Михаил Соболев, написал рассказ, который вошел в книгу «Морская душа». Эти крылатые слова. Морская душа родились под Одессой, облетели всю страну, вызывая у советских людей уважение к морякам, которые прославились своей дерзостью и отвагой в сухопутных боях. В результате успешной десантной операции п л а ц д а р м обороны Одессы был значительно расширен, а порт стал недосягаемым для артиллерии противника. Враг нацелился на Севастополь. Защитники Одессы получили директиву ставки об эвакуации в Крым. Нарком ВМФ Кузнецов направил военному совету флота срочную телеграмму: дайте указания Жукову не затягивать эвакуацию, вывозить в первую очередь войска и оружие, весь транспорт подчинить этой задаче. Приказ был получен заблаговременно, на подготовку к эвакуации защитников Одессы отводилось больше двух недель. Моряки использовали опыт, полученный при прорыве из Сталина. В Одессе операция была спланирована так умело и организована, что корабли, транспорты с войсками и техникой на борту ушли в Крым практически без потерь. Враг спохватился, когда г о р о д и порт стали пустынными. Из Одессы было вывезено свыше ста тысяч защитников, много техники и других важных грузов. Семьдесят три дня г е р о и ч е с к о й о б о р о н ы Одессы остались позади. Оборона Одессы подтвердила целесообразность новой формы организации обороны. Напомним читателям, что применение аналогичной системы командования частями армии и флота позволило сто шестьдесят четыре дня защищать Ханку, восемь месяцев Севастополь успешно организовывать оборону других военно-морских баз. Севастополь. Главная база Черноморского флота, душа и сердце советских моряков, Севастополь — это ключевая позиция Крыма, а Крым — стратегический п л а ц д а р м всего юга нашей страны. Оборона Севастополя, осажденного противником и удаленного от военно-морских баз Кавказского побережья, стала поистине героической эпопеей. Севастополь имел мощную береговую оборону — 11 батарей крупного и среднего калибра. сотни дотов и з о т о в окопы, все это позволяло вести долговременную оборону. Перекопский п е р е ш е е к которому подошел враг, стал первым рубежом обороны Севастополя. Успешная защита Одессы под руководством военного совета флота повлияла на решение ставки назначить командующим войсками Крыма заместителя наркома ВМФ Вице-адмирала Левченко. 30 октября 1941 года. Началась двухсот пятидневная героическая оборона Севастополя. В этот день береговая батарея номер пятьдесят четыре под командованием старшего лейтенанта Заики, расположенная в районе деревни Николаевки, начала неравный бой с колонной фашистских танков. ц е н о й жизни пять моряков Черноморцев во главе с политруком Николаем Фильченковым остановили фашистские танки под Джанкоем. Противник временно прекратил движение бронетехники, подтянул свежие силы и возобновил атаки. В сражение вступили другие защитники Севастополя, части морской пехоты, артиллерия и авиация. Ни днем, ни ночью не утихали бои. Тем временем в Севастополь с боями прорвались войска Приморской армии под командованием генерал-майора Петрова. Они понесли немалые потери, имея всего десять танков и закаленных в боях бойцов. Плечом к плечу с воинами приморцами сражались батальоны 7 бригады морской пехоты во главе с полковником Жидиловым. 7 ноября 1941 года за подписью Сталина, Шапошникова и Кузнецова на имя вицеадмирала Левченко пришла телеграмма, в ней говорилось, что для того, чтобы сковать силы противника в Крыму и не допустить его на Кавказ через Таманский полуостров, ставка Верховного главнокомандования Приказывал главной задачей Черноморского флота считать оборону Севастополя и Керченского полуострова. Строго отмечалось: Севастополя не сдавать ни в коем случае. Руководство обороны Севастополя возлагалось на командующего Черноморским флотом вице-адмирала Октябрьского с подчинением его вице-адмиралу Левченко, которому предписывалось находиться в Керчи. Руководителем обороны Керченского полуострова назначался генерал-лейтенант Батов. С 29 октября 1941 года в Севастополе было объявлено осадное положение. 11 ноября начался штурм города крепости, который продолжался до 21 ноября. Героизм бойцов Приморской армии и моряков Черноморского флота не позволил 11-й немецкой армии сходу взять город-герой. Враг вынужден был остановиться у его неприступных стен. Спустя много лет генерал-фельдмаршал Манштейн в своей книге «Утерянные победы» напишет: «Благодаря энергичным мерам советского командования противник сумел остановить продвижение 54-го армейского корпуса на подступах к крепости. Потребовалось перебросить сюда для поддержки 22-ю пехотную дивизию из состава 30-го армейского корпуса». В этих условиях командование армии должно было отказаться от своего плана взять Севастополь внезапным ударом сходу с востока и с юго-востока. Враг рвался в город Керчь, а войск, чтобы сдерживать его натиск, не хватало. Маршал Кулик предложил командующему войсками Крыма вице-адмиралу Левченко составить план перевода советских войск на Таманский полуостров в ночь на 16 ноября. Гитлеровцы в о р в а л и с ь в Керчь. Весь Крым, кроме Севастополя, оказался в руках противника, и вскоре последовала расплата за катастрофу в Крыму. Маршал Кулик был освобожден от должности заместителя наркома обороны, разжалован дозвание генерал-майора или ш е н звания, звания Героя Советского Союза. Вицеадмирал Левченко б ы л о с в о б о ж д е н от должности заместителя наркома ВМФ и разжалован д о з в а н и я капитана первого ранга. Следует обратить внимание читателя на взаимоотношения наркома ВМФ адмирала Кузнецова с представителями Кремля Куликом и м е х л и с о м Они часто вмешивались в чисто морские дела, ничего не понимавшие в них и не несшие за них никакой ответственности. Например, Николай Герасимович в своей книге накануне приводит пример, когда названные военачальники рекомендовали верховному главнокомандующему Послать малые подводные лодки типа Малютка на задание, куда эти субмарины по своим техническим характеристикам совсем не подходили, м е х л и с был, пожалуй, самым неподходящим человеком для роли представителя центра на фронте, пишет в своих мемуарах Николай Герасимович. Все это лишь нервировало и осложняло руководство флотом. Конец цитаты. Следует заметить, что нарком ВМФ Кузнецов. в резкой форме неоднократно ставил на место этих горе полководцев. Продолжим наш рассказ о драматических событиях в районе Керчи. 7 декабря 1941 года ставка Верховного Главнокомандования утвердила разработанный в штабах фронта и флота план Керченско-Феодосийской десантной операции. В это же время 17 декабря немцы начали второй штурм Севастополя. 20 декабря из Новороссийска в Севастополь под флагом командующего Черноморским флотом вицеадмирала Октябрьского вышел отряд боевых кораблей в составе крейсеров Красный Кавказ, Красный Крым, лидера Харьков и скадренных миноносцев Бодрый и Незаможник. На их борту находилась 79-я бригада морской пехоты. Вслед за ними вышли два т р а н с п о р т а и т р а л ь щ и к а с боеприпасами и продовольствием. Из Туапсе вышли транспорты с бойцами 345-й стрелковой дивизии. Прибывшие войска сразу вступали в бой, а корабли своим огнем поддерживали защитников Севастополя. Предстоящее десантирование проходило в два этапа. 26 декабря советские войска высадились на северное и восточное побережья полуострова и у горы Апуг. Действия десантников и экипажей кораблей отличались массовым героизмом. Особенно трудной и смелой была высадка частей 44-й армии Феодосию, где крейсер Красный Кавказ под командованием капитана первого ранга Гущина прокладывал путь к морю огнем своих орудий, и сменец Незаможник под командованием капитан-лейтенанта Бобровникова ворвался в Феодосийскую гавань. И под ожесточенным огнем врага высадил морскую пехоту первого броска прямо на причал. ф о д о с и й с к и м десантникам не уступали бойцы, высаженные в районах к е р ч и Особый героизм проявили моряки 83-й морской стрелковой бригады. Бессмертный подвиг проявили моряки у поселка Эльтинген. Там в окружении оказались 17 моряков под командованием майора Лопаты. Целый день отважные десантники отражали на т и с к в р а г а На следующий день к своим пробрались только майор Лопата и матрос Сунцев. Успешная высадка десанта и решительное наступление бойцов и моряков вынудили командира 42-го немецкого корпуса графа Шпонека покинуть Керчь и Феодосию. з б е ш е н н ы й Гитлер отдал немецкого командира Шпонека подсуд, который приговорил его к расстрелу. Керченская феодосийская операция вошла в историю Великой Отечественной войны не только как образец отваги воинов, отбирал Кузнецов, участвовавший в разработке и проведении ее, свидетельствовал. Это была самая крупная десантная операция нашего флота, хорошо разработанная, несмотря на крайне сжатые сроки ее подготовки. Действия нашего флота мы оцениваем потому, насколько полезны они были для общего дела борьбы с врагом. Что принесло пользу стране, то и надо признать разумным в действиях флота. Конец цитаты. В результате успешного десанта в Крыму был создан новый фронт. Противник потерял возможность вторгнуться через Керченский полуостров на Кавказ и был вынужден прекратить наступление под Севастополем, оборона которого продолжалась еще полгода. В это же время на Черноморском флоте отсутствовали десантные корабли. Это приводило к тому, что пришлось использовать для доставки войск к местам высадки даже крейсеры, а на берег десантников привозить на корабельных б а р к а с а х и шлюпках. Так крейсер Красный Кавказ и Красный Крым почти пять часов находились под огнем противника и получили серьезные повреждения. Уже в годы войны по специальному распоряжению адмирала Кузнецова начались. Срочное проектирование и строительство десантных ботов, которые успешно использовали при высадке десантов во второй половине Великой Отечественной. В начале мая 1942 года адмирал Кузнецов вылетел на Черноморский флот, который с наступлением фашистских войск на Керченском направлении вновь оказался в сложном положении. Остались воспоминания об этой поездке капитана первого ранга ч е р н о щ ё к а Выслушав доклад командира Новороссийской военно-морской базы капитана первого ранга х о л о с т и к о в а он сразу оценив обстановку, отправился на командный пункт ПВО Новороссийска, выяснив, что немецкая авиация, изучив дислокацию зенитных батарей, стала обходить без потерь опасной зоны артогня. Необходимо было срочно к рассвету незаметно для противника переместить батареи. начальник ПВО стал доказывать, что эту работу в столь короткие сроки выполнить не сможет. Тогда адмирал Кузнецов твердым голосом приказал: если к рассвету зенитные батареи не будут перемещены на указанные м н о й места, вы будете расстреляны. Конец цитаты. Молодой читатель может подумать, что это слишком жестокое и невыполнимое приказание, но шла война, не на жизнь, а на смерть. В эти годы советские моряки проявляли чудеса. в которые в мирное время трудно поверить, и в этом случае начальник ПВО Новороссийска доложил, что все батареи установлены на указанные наркомом ВМФ места. А вот другой пример отношения адмирала к подчиненным с командиром Новороссийской базы Холостиковым у Кузнецова морские дороги пересеклись еще на Тихоокеанском флоте. Энергичный деятельный командир 5-й морской бригады подводников. Капитан второго ранга х о л о с т и к о в заметно выделялся среди других морских офицеров. Именно он предложил увеличить в два раза автономность подводных лодок, что повысило бы с п о с о б н о с т ь их решать задачи на значительном удалении от своих баз и даже в о л ь д а х Однако это новаторство х о л о с т и к о в а в 1938 году было истолковано как вредительство, и он был осужден на 15 лет. Только в 1940 году из Ольгинского лагеря прибыл к наркому ВМФ бывалый подводник. Адмирал Кузнецов направил Холостякова на Черноморский флот командовать третьей бригадой подводных лодок. с к о р е он стал капитаном первого ранга и был назначен начальником отдела подводного плавания Черноморского флота. Но война внесла свои коррективы в его службу. Нарком ВМФ Кузнецов назначил капитана первого ранга Хлостикова начальником штаба новороссийской военно-морской базы, а затем ее командиром. Седьмого июня 1942 года немцы предприняли третий штурм Севастополя. Предстоящую операцию по захвату Севастополя немецкое командование назвало «лов о с е т р а Ловец — генерал Манштейн, о с е т р Севастополь. Любили немецкие воначальники. Подбирать для своих операций романтические названия. Готовясь к штурму, противник сосредоточил 204 т ы с я ч и солдат и офицеров, свыше 600 о р у д и й крупного калибра, 650 п р о т и в о т а н к о в ы х пушек, 450 т а н к о в и 600 с а м о л е т о в Защищали Севастополь 107 тысяч бойцов и моряков. На вооружении которых имелось 600 орудий всех калибров, 38 танков и 109 самолетов. 30-я и 35-я дальнобойные батареи были гордостью береговой обороны Черноморского флота. Они с двух сторон прикрывали подходы к Севастополю с моря. По существу они выполняли роль автономного артиллерийского форта со своими погребами, казематами, электростанцией, центральным постом, рубкой, подводными переходами. Многое здесь напоминало боевой корабль. Командир тридцатой батареи капитан Александр был виртуозным снайпером по морским целям. Теперь батарея повернула свои стволы в сторону суши, ее меткий и сокрушительный огонь вызывали страх и панику на переднем крае. Столь же эффективно действовала и однотипная башенная батарея номер тридцать пять, находящаяся у мыса Херсонес. Командир Лещенко. Из-за частой стрельбы на ней с декабря 1941 года по май 1942 года была проведена замена частей орудий. Весной 1942 года в ходе подготовки к штурму Севастополя г е р м а н с к о е командование Перебросило в Крым сверхмощные орудия. Наиболее крупными были две с о р о к двух сантиметровые мортиры Гамма и две ш е с т д е с я т сантиметровые самоходные установки Карл. Кроме того, в район Бахчисарая немцы доставили в о с м д е с я т сантиметровую пушку Густов на железнодорожные установки. Моряки ее часто именовали Дора, но этим именем у немцев называлось не орудие. А артиллерийский дивизион всего боевое обеспечение и охрану пушки Густов обеспечил свыше четырех тысяч немцев. С 5 по 17 июля 1942 года Густов сделал 48 выстрелов по батареям Севастополя. Все эти артиллерийские м а х и н ы так и не смогли сокрушить севастопольские бастионы. Батарея номер тридцать пять успешно вела огонь по немецко-фашистским войскам до середины июня 1942 девятьсот второго года, пока не закончились снаряды. И все же силы защитников Севастополя были не равны. Когда положение стало совсем критическим, лидер Ташкент под командованием капитана третьего ранга Ярошенко доставил Севастополь пополнение: бойцов сто сорок второй стрелковой бригады и немного боеприпасов. Это был последний рейс крупного надводного корабля, в о с а ж д е н н ы й город Порт. В гавани практически обстреливался каждый метр водного пространства. За несколько часов была совершена не только выгрузка бойцов, но и принят на борт корабля две тысячи триста женщин, детей и раненых. Кроме э того, моряки сумели погрузить знаменитую панораму обороны Севастополя, спасенную матросами буквально из огня. 27 июня Ташкент благополучно прибыл в Новороссийск. Это был последний поход боевого корабля. Вскоре он был потоплен немецкой авиацией в гавани Новороссийска. Свое последнее плавание на этом корабле совершил из Севастополя известный писатель Евгений Петров, с которым Кузнецов познакомился еще в предвоенные годы. В 1933 году. Состоялась их первая встреча во время заграничного плавания на крейсере «Красный Кавказ» в Турцию, Грецию, Италию в 1938 году. Состоялась их следующая встреча во Владивостоке, когда Кузнецов командовал Тихоокеанским флотом. Дружеские отношения продолжились впоследствии в Москве. Евгений Павлович мечтал побывать в Севастополе, и он стал очевидцем последних дней героической обороны. Он звонил адмиралу Кузнецову. И обещал написать о героизме защитников Севастополя. К сожалению, нелепая смерть настигла писателя, когда он возвращался на самолете в Москву. Израненный Севастополь кровоточил. Его защитники упорно и яростно сопротивлялись, отбивая многочисленные вражеские атаки. В кабинете наркома ВМФ зазвонил телефон правительственной связи. Сняв трубку, Николай Герасимович услышал приглушенный голос верховного главнокомандующего: "Товарищ Кузнецов, я хочу послать приветствие защитникам Севастополя. Что скажете вы? Это было бы замечательно, товарищ Сталин. Внимание ставки для моряков много значит. И вскоре телеграф начал о стукивать текст правительственной телеграммы: Вице-адмиралу о к т я б р ь с к о м у генерал-майору Петрову: Горячо приветствую доблестных защитников Севастополя." Красноармейцев, к р а с н о ф л о т ц е в командиров и комиссаров мужественно отстаивающих каждую пять советской земли и наносящих удары по немецким захватчикам и их румынским прихвостням. Самотверженная борьба севастопольцев служит примером героизма для Красной Армии и Советского народа. Уверен, что славные защитники Севастополя с достоинством и честью выполняют свой долг перед родиной. Сталин. Этот текст послания был зачитан в окопах, блиндажах и дотах защитникам города-героя. Понимал верховный главнокомандующий силу печатного слова. Немцы с боями продвинулись к последним рубежам Севастопольцев на Херсонесе. Все водное пространство вокруг стало простреливаться. Посылать боевые корабли и транспорты на помощь защитникам стало невозможным. 1 июля 1942 года. Остатки защитников Севастополя были эвакуированы. Часть оставшихся бойцов и моряков пробилась с б о е м в горы и присоединилась к партизанам. Восемь месяцев сражался Севастополь с врагом. Это была не просто оборона города порта, а эпопея, оказавшая огромное влияние на весь ход войны. Гитлер объявил командующему немецкой 11-й а р м и и Манштейну благодарность и п р и с в о и л ему звание генерал фельдмаршала. Однако то, что новый испеченный фельдмаршал бросил в огненную мясорубку и отправил на тот свет около трехсот тысяч своих солдат и офицеров, ф ю р е р а н е особенно тревожило. Вот какая цена победы в Севастополе. Это была п е р в а победа. Высокую оценку защитникам Севастополя дал нарком Кузнецов. История в о й н знает немало случаев. Упорной обороны приморских городов и военно-морских баз, но найти что-либо равное обороне Севастополя трудно. Где и когда осажденные были так не поколебимы в решимости держаться до последней возможности, подвиг Севастополя можно, пожалуй, сравнить с подвигом Ленинграда. Позднее фельдмаршал Эрих фон Манштейн признал, что длительная оборона советскими войсками Севастополя оказалось возможной благодаря поддержке его защитников силами флота разгром советской армии немецко-фашистских войск под Сталинградом дал толчок для проведения крупной наступательной операции на Северном Кавказе 1 января 1943 года Кузнецов направил военному совету Черноморского флота лаконичную телеграмму по имеющимся сведениям Немцы очень заинтересованы в морских перевозках из Румынии в Крым и на Керченский полуостров, и нарушение этих сообщений в данный момент будет большим содействием нашему сухопутному фронту. Вскоре свое предписание адмирал Кузнецов подтвердил директивой и телеграфным распоряжением. За зиму Черноморские подводники потопили одиннадцать транспортов общим водоизмещением около сорока шести тысяч тонн. Пять десантных барж, две шхуны повредили два танкера, транспорт и десантную баржу. Борьбу на морских коммуникациях противника успешно вела первая минно-торпедная авиационная дивизия ВВС о о е н н о з д у ш н ы х и л Черноморского флота. С конца мая 1943 года авиация флота по указанию своего наркома начала ставить мины в северо-западной части Черного моря на д у н а е и Днепр. е И эти заграждения не только нарушали судоходство противника, но и нанесли ему значительный урон. Еще в январе 1943 года нарком ВМФ Кузнецов поднял вставки вопрос о создании Азовской флотилии, получив согласие Верховного главнокомандующего, моряки приступили к формированию основной базы флотилии в порту Ейск. По железной дороге перебрасывались катера. орудия береговых батарей, корабли и моряки, ранее входившие в состав этого соединения, возглавил флотилию ее прежний командующий контр-адмирал Горшков. По существу флотилия формировалась с тыла у противника и быстро набирала силы. Сосредоточение боевых кораблей и техники встревожило немцев, и они приступили к бомбардировкам базы с воздуха. Во второй половине ноября 1942 года В разгар Сталинградской битвы нарком а ВМФ Кузнецов а вызвали вставку. Сталин сообщил, что Генеральный штаб разрабатывает наступательную операцию на юге. Через несколько дней адмирал Кузнецов был ознакомлен с приказом Верховного главнокомандующего по освобождению Новороссийска. Морякам поручалось провести десантную операцию в районе селения Южная о з е р е й к а и вспомогательную высадку черноморцев в Станичках. Нарком ВМФ Передал Черноморской группе войск 255-ю краснознаменную бригаду, 323-й, 324-й и 327-й батальоны морской пехоты. Днем и ночью проводились тренировки, учения десантных войск и кораблей, отрабатывалось взаимодействие между всеми участвующими в операции силами. 27 января 1943 года началось наступление советских войск. Но прорвать оборону к востоку от Новороссийска не удалось. В ночь на ч е т в е р т февраля в районе южной о з е р е й к и был в ы с а ж е н десант, однако десант не удался. Враг сумел сосредоточить на берегу большие силы. Уже начавшаяся высадка десантников была прекращена. Помешала также штормовая погода. Тем бойцам и матросам, которые уже оказались на берегу, было приказано пробиваться сквозь вражеское кольцо в район Станички. Неудачный десант в Южную а з е р к у закончился снятием с должности командующего Черноморским флотом Октябрьского, который решением ставки был направлен для продолжения службы на Амурскую военную флотилию. Нарком ВМФ Кузнецов предложил ставке назначить на освободившуюся должность вице-адмирала в л а д и м и р с к о г о командующего эскадрой боевых кораблей и зарекомендовавшего себя решительным и вдумчивым флотоводцем. В марте 1944 года Октябрьский вновь стал командовать Черноморским флотом. Это был единственный случай смещения командующего флотом, и то ненадолго. Также смело и решительно Нарком ВМФ о т с т о я л доброе имя командира Керченской военно-морской базы контр-адмирала Фролова в тяжелейшем 1942 году. Адмирал Кузнецов ценил морские кадры, часто вступался за них перед верховным главнокомандующим, не боясь навлечь на себя гнев Сталина. Позднее контрадмирал в отставке Проценко, активный участник боев на в о р о с и й с к е отметил характерную черту адмирала Кузнецова: никогда не слышал, чтобы Николай Герасимович повышал голос, разносил кого-либо. Он никогда не подставлял под удар своих подчиненных, даже если ошибки и просчеты. А порой и вина были б е с с п о р н ы Всегда следовал древнему ф л о т с к о м у правилу: командир отвечает за все. Более успешной была высадка первого э шелона вспомогательного десанта у Станички. Корабли подошли здесь к берегу неожиданно для противника. Десант поддержала береговая артиллерия. К тому же внимание фашистов в это время было отвлечено отражением ударов суши и десанта в Южной а з и р е й к е Благодаря внезапности и героизму морской пехоты под командованием майора Цезаря Кунникова десанту удалось укрепиться на небольшом п л а ц д а р м е В последующих ожесточенных боях п л а ц д а р м был не только сохранен, но и значительно расширен. Он вошел в историю под названием «Малая земля». С 4 по 9 февраля в этот район было высажено 15 400 бойцов и моряков. с артиллерией и танками, а всего к д е с я т сентября тысяча девятьсот сорок третьего д а на этот п л а ц д а р м ф л о т п е р е в е з в квадратных километров сражались с л о ж н ы х у с л о в и я х б о л е е 78 м на т о т п о р м о ф о м т ф о р м о в а о р т о л а ф р т л р т о л а р на т л а м на т о л а р м на э т о а м на а м на т о п р м а о п а р на п а м и а о п р м н с э п а м на п л а м на э р м на о т п л а м а э т а р м на о т п л а т м а а р м на э о т п л т о м а а т на д о п л т о р а т на э к и п л о р м а т т р на о л а т о р м а э т а р а т о л р на э л а о р м а т о л р м а о т р на э о а м а т л о р н р м а о л о р м на э о т р м н л м на о л о р м н м л н о р а Во многом зависели от морской дороги вдоль берега, занятого врагом, и семь месяцев моряки Черноморцы на малых кораблях совершали героические рейсы в Мыс Хака, доставляя десантникам боеприпасы, пополнение, провиант. Малая земля отвлекла на себя значительные силы врага, полностью лишила противника возможности пользоваться Новороссийским портом и оказала большую помощь советским войскам в заключительных боях под Новороссийском. В ходе войны советское военно-морское стратегическое планирование и оперативно-тактическое искусство постоянно совершенствовались и улучшались. План десанта в Новороссийский порт, по словам Кузнецова, был рассчитан по минутам и секундам. Всесторонне обдумывалась каждая деталь. В ночь на 10 сентября 1943 года в порт и город Новороссийск был в ы с а ж е н десант. Из шести тысяч десантников две трети 4000 бойцов, моряки. 9 сентября 1943 года советские войска начали н о в о р о с с и й с к о т а м а н с к у ю наступательную операцию, которая по праву может быть отнесена к числу поучительных совместных действий сил армии и флота. Взятие новороссийска явилось началом крушения всей голубой линии. Войска 18-й армии, командующий генерал лейтенант л и с е л и д з е Начали развивать наступление во фланке т ы л группировки противника, о б о р о н я в ш е г о с я на Таманском полуострове. Войска 56-й армии, командующий генерал-лейтенант Гречко, и 9-й армии, командующий генерал-майор Гречкин, перешли в наступление на центральном и северном участках Таманского п л а ц д а р м а Все операции руководил командующий Северокавказским фронтом генерал Петров, который имел двух основных заместителей. по сухопутной части генерал-лейтенанта л и с е л и д з е а по морской командующего Черноморским флотом вице-адмирала в л а д и м и р с к о г о В период н о в о р о с с и й с к о таманской операции корабли и авиация Черноморского флота потопили около д е в н о с т а кораблей и судов противника. Только летчики Черноморцы в период с д в а д т о г о по двадцать восьмое сентября отправили на дно пятьдесят барж. Три с т р о ж е в ы х катера, несколько транспортов сбили 56 вражеских самолетов. В честь освобождения Новороссийска, имевшего очень важное значение в битве за Кавказ, в Москве был произведён салют, который наблюдал из Кремля нарком ВМФ адмирал Кузнецов. Следующей в Крыму стала к е р ч е н с к о э Альтингенская десантная операция, которая началась 1 ноября 1943 года. Нарком придавал большое значение подготовке к проведению десантных операций. Вот что он написал о к е р ч е н с к о э л ь т и н г е н с к о й высадке моряков: "Десанты высаживать всегда трудно, но особенно трудно там и тогда, где и когда противника их ждет. У нас не было возможности скрыть свои приготовления, мы находились слишком близко от противника, и, разумеется, он понимал, что не располагая большим количеством крупных десантных средств." Мы будем наносить удар через сравнительно узкий Керченский пролив. Другого решения и другого пути у нас не было. И дело не только в нехватке десантных средств. Именно здесь можно было действеннее поддержать десант огнем артиллерии с нашего берега. Высадка в Эльтингене прошла успешно. Пять тысяч семьсот пятьдесят солдат и офицеров в о с й армии с оружием и боеприпасами прибыли к месту боев. Передовым отрядом шел 386-й отдельный батальон морской пехоты под командованием капитана Белякова. Десантники действовали дерзко и решительно. До 1 декабря десант под командованием героя Советского Союза Гладкова успешно отражал атаки неприятеля на занятых рубежах. д е с а н т н и к и э л ь т и н г е н ц ы выполнили свою основную задачу обеспечения высадки 5 6 й армии на главном направлении. Командующий операцией приказал десанту эвакуироваться с п л а ц д а р м а Однако кораблям не удалось подойти к пунктам посадки десантников. Тогда Черноморцы прорвали вражеский заслон и двинулись на соединение с главными силами по суше. Седьмого декабря они вошли в Керчь. Появление советских войск в Керчи ошеломило гитлеровцев. Опомнившись, они повели наступление на гору Митридат, где закрепились десантники. н а р а щ и в а н и е сил на Керченском п л а ц д а р м е проходило в сложной обстановке. К четвертому декабря Азовская военная флотилия доставила на я н и к а л ь с к и й полуостров семьдесят пять тысяч бойцов и офицеров, сто двадцать восемь танков, семьсот шестьдесят четыре автомашины, около трех тысяч лошадей, свыше тысячи т р с о орудий, свыше семи тысяч тонн боеприпасов. Нельзя не сказать о тех героях. которые перевозили десанты в шторм и под огнем неприятеля, писал в своих воспоминаниях адмирал Кузнецов. Вот почему не хочется назвать хотя бы некоторых людей Азовской военной флотилии. г е р о е в Советского Союза лейтенанта Денисова, младшего лейтенанта Кириллова и старшего лейтенанта Воробьева. Однако героизм был настолько массовым, что нет возможности перечислить всех отличившихся. Следует отметить и усилия инженерных частей сухопутных войск, которые совместно с моряками, иногда казалось чудом, грузили и выгружали тяжелые орудия и танки. Противнику не удалось сорвать наши перевозки. Конец цитаты. Нашим бойцам пришлось отойти в порт и занять оборону у причалов. Упорные б о и за Керчь продолжались еще несколько дней. Десанты в ходе Керченско-Эльтингенской операции. нанесли противнику большой урон. В боях с 1 ноября по 12 декабря 1943 года неприятель потерял солдат свыше д и в и з и й более ста самолетов, пятьдесят танков. Керченская-Эльтингенская операция стала одной из крупнейших по размаху. Она осуществлялась войсками целого фронта с участием Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Операция. Еще раз показала, как важно взаимодействие армии и флота. После захвата п л а ц д а р м а на Керченском полуострове генеральный штаб приступил к разработке операции по освобождению Крыма. Замысел операции заключался в одновременном наступлении на Симферополь и Севастополь со стороны Перекопа и из Керченского полуострова. Черноморский флот и Азовская военная флотилия. Содействовали наступлению отдельной Приморской армии на первом этапе борьбы и всему фронту на последнем. В основу директивы Генштаба по освобождению Крыма вошли все предложения, разработанные Главным морским штабом под руководством адмирала Кузнецова. В преддверии этой важной операции была освобождена Одесса, один из важнейших черноморских портов. Одесская операция началась с того, что в Николаеве. Высадился небольшой десант, в который входили 56 моряков из батальона морской пехоты и 12 бойцов сухопутных войск. Командовал десантом старший лейтенант Альшанский. В течение двух суток десантники отбили 18 ожесточенных атак, уничтожили около 700 фашистских солдат, два танка. Правительство высоко ценило подвиг десантников. Все 68 человек Получили звание Героя Советского Союза. Сражение за Крым началось утром 8 апреля 1944 года наступлением войск 4 Украинского фронта, командующий генерал армии т о л б у х и н Враг отчаянно сопротивлялся, но задержать победное шествие наших войск не смог. Не менее успешно развернулось наступление отдельной Приморской армии, командующий генерал армии Еременко. Большую помощь в перевозке войск этой армии через Керченский пролив оказала а Зовская военная флотилия. 10 апреля 1944 года была освобождена Одесса. В тот день вместе с Москвой с р р т о в а л а о д е р ж а н н о й п о б е д е из кадра Черноморского флота. Штурм Севастопольской крепости осуществлялся одновременными ударами с трех направлений, сжать кольцо блокады с моря и воздуха. возлагалось на Черноморский флот. 9 мая 1944 года Севастополь был освобожден. При штурме Севастополя фашисты потеряли убитыми более д в а д т ы с я ч солдат и офицеров, свыше двадцати четырех тысяч солдат и офицеров сдались в плен. Всего же за время боев в Крыму противник потерял убитыми и пленными, не считая погибших на кораблях, свыше ста о д и н н а д ц а т тысяч человек. В Крымской операции участвовало свыше ч е т ы р е с самолетов морской авиации. Они наносили удары по т р а н с п о р т а м противника в море, бомбили немцев в приморских портах, в воздушных схватках противник потерял свыше в о с м д е с я т самолетов. На морское дно ушло шестьдесят восемь кораблей и судов противника. Активно действовали торпедные катера. В своих мемуарах адмирал Кузнецов вспоминает, что несколько катеров были вооружены реактивными установками. Реактивные снаряды на флоте появились еще перед войной. Они использовались под руководством Туполева, создателя первых торпедных катеров. Конечно, эти установки были мало похожи на грозные катюши. В годы войны реактивные установки нашли широкое применение на флотах. Сначала на бронекатерах, а позднее и на торпедных катерах. Энтузиастом этого дела стал флотский артиллерист. Капитан первого ранга, Герой Советского Союза Черновский. Первая реактивная была установлена на тральщике Скумбре и применена при высадке десанта на малую землю. Теперь катера атаковали вражеский конвой с двух сторон и не только торпедами, но и реактивными снарядами. Шесть офицеров катерников, отличившихся в Крымской операции, были удостоены звания Героя Советского Союза. Искусно действовали подводники. Только за один поход подводная лодка «Щ-201» под командованием капитана лейтенанта Парамошкина одержала три победы: потопила транспорт «Гейзрикс» и траальщик, а также вывела из строя десантное судно. А герой Советского Союза капитан лейтенант Хомяков, командир подводной лодки М-111, сумел одновременно атаковать сразу две цели и обе пустил на дно. Потери противника в результате действий различных сил Черноморского флота были значительными. Это обстоятельство вынуждены признать и немецкие флотские начальники. Адмирал р у г е в книге «Война на море» 1939-1945 писал, что при эвакуации погибло пятьдесят судов, в том числе много небольших, частично в крепости, большая же часть в результате воздушных атак. Это скромное в кавычках признание уточняет адмирал Кузнецов. В действительности были уничтожены 78 боевых кораблей и транспортных судов, а гибель транспортов Татила и Тея, на которых находилось свыше 4 0 т ы с я ч гитлеровцев, была особо ощутимой. Конец цитаты. Черноморский флот после изгнания противника из Крыма и Одессы силами авиации и подводных лодок. продолжал активные действия на вражеских коммуникациях, защищал морские перевозки и побережья, постепенно перебазируя свои силы в порты и базы Крыма. В июне 1944 года в Очаков и Одессу вошли основные силы Дунайской флотилии. Читателю сообщим, что Дунайская военная флотилия была создана приказом наркома ВМФ Кузнецова на базе расформированной Азовской флотилии. и предназначалась главным образом для ведения совместных действий с сухопутными с войсками на юге. В соответствии с директивой ставки Верховного Главнокомандования от 2 августа 1944 года войсками второго и третьего Украинских фронтов предписывалось подготовить и провести операцию с целью разгрома я с к о к и ш и н е в с к о й группировки противника. На Черноморский флот в о з л а г а л и задачи содействовать войскам Третьего Украинского фронта на Приморском направлении высадкой тактических десантов, а с выходом Дунайской военной флотилии на Дунай содействовать сухопутным войскам ф о р с и р о в а н и и водной преграды. Одновременно с этим флот должен был наносить удары по кораблям и т р а н с п о р т м в море и по военно-морским базам Констанца и Сулина. В соответствии с планом я с к о к и ш и н е в с к о й операции. Авиация Черноморского флота обрушила свой первый удар по кораблям, находящимся в военно-морских базах Констанца и Сулина. В массированных налетах, продолжавшихся до 25 августа, участвовали торпедоносцы, бомбардировщики, штурмовики и истребители. В результате этих атак было потоплено и повреждено более 50 кораблей и судов. Часть кораблей, получивших сильные повреждения, по приказу немецкого командования были выведены на рейд и затоплены своими же экипажами. к о н с т а н ц а как главная база флота и важнейший узел морских коммуникаций, прекратила свое существование. Противник был вынужден вывести свои уцелевшие корабли и суда из Сулины, что означало отказ от планов их использования на Дунае вследствие атак советской авиации. Писал позднее западногерманский историк Мейстер: произошло совершенно противоположное тому, что планировалось. Уходом германских кораблей из Улины Дунай отдавался русским. 20 августа войска третьего украинского фронта перешли в наступление и создали условия для изоляции шестой немецкой и третьей румынской армий и окружения к и ш и н е в с к о й группировки. Форсирование Лимана началось 22 августа. Под покровом темной южной ночи десант численностью 8100 ч е л о в е к имевший е 10 т а н к о в 122 орудия и миномета, неуклонно приближался к вражескому берегу. В него входили третий мотоциклетный полк 4 6 о й армии и части Новороссийского укрепленного района, а также батальон амфибий, 8 3 я и 2 5 5 пятьдесят я бригады морской пехоты. Сходу, высадившись на берег, Десантники устремились в глубину вражеской обороны, чтобы завершить окружение приморской группировки врага, необходимо было перерезать пути возможного отхода через Кундукскую косу к Дунаю. И эта задача выполнялась силами Дунайской флотилии и высадкой очередного десанта. Вечером 23 августа корабли вышли из Одессы и на рассвете следующего дня подошли к ж е б р и я н а м Десант стремительно высадился на берег. сломился п р о т и в л е н и е врага и через три часа занял город. После продолжительных и упорных боев находившаяся здесь вражеская группировка капитулировала. Во время боя за Жебрияны десантники, корабельная артиллерия и авиация Черноморского флота уничтожили до полутора тысяч, взяли в плен 4400 вражеских солдат и офицеров. Наш десант. Потерял 28 человек убитыми и ранеными. Десантные действия флота обогатили теорию подготовки и высадки десантов с целью захвата портов и военно-морских баз противника в условиях быстрого продвижения наших войск на приморском направлении. За годы войны было в ы с а ж е н о 113 десантов общей численностью равной 30 дивизиям. Десанты, проведенные сухопутными войсками и военно-морским флотом, как правило, были успешными и внесли существенный вклад в победу. В то же время, как отмечал адмирал Кузнецов, нельзя считать случайностью или просчетом немецкого командования, что советская армия не только в начале войны, но и позже не имела у себя в тылу ни одного десанта, высаженного с моря. Конец цитаты. Добавим от себя, что в течение всей войны н и одна военно-морская база не была взята врагом с моря. Наступление войск третьего Украинского фронта успешно продолжалось до 27 августа. После полуторадневных боев они во взаимодействии с Дунайской флотилией овладели городом г а л а ц На следующий день взят Браилов. К исходу 29 августа 1944 года Задачи, поставленные ставкой Верховного Главнокомандования в Яско-Кишиневской операции, были полностью выполнены. Яско-Кишиневская операция – одна из крупнейших операций Великой Отечественной войны, в которой совместные действия войск Третьего Украинского фронта и Черноморского флота послужили важнейшим фактором, ускорившим достижение цели операции в кратчайшие сроки. Действие Черноморского флота в Яско-Кишиневской операции. отличались активностью и разнообразием выполнявшихся задач. Опыт его в этой операции способствовал формированию новых взглядов на оперативно-стратегическое использование флота в современной войне. Огромную работу в годы Великой Отечественной войны провели моряки Черноморцы по перевозке советских войск, военной техники, продовольствия и других народнохозяйственных грузов. Об интенсивных перевозках Черноморского флота к р а с н о р е ч и в о говорят следующие цифры: за второе полугодие тысяча девятьсот сорок второго года перевезено двести тысяч бойцов гражданского населения, более п я т с о т орудий, восемьдесят шесть танков. Каспийская флотилия привезла более ч е т ы р е с т тысяч человек, восемь тысяч орудий, двести самолетов, семьсот танков. В тысяча девятьсот сорок т р е т ь е году между черноморскими портами Кавказа перевезено 330 тысяч бойцов и офицеров, более полумиллиона тон н воинских и народнохозяйственных грузов. Опыт Великой Отечественной войны, написал позднее маршал Советского Союза Гречко, еще раз подтвердил правильность основного положения нашей военной доктрины: победу над сильным противником можно одержать только общими усилиями всех видов вооруженных сил в их тесном взаимодействии. Война показала также, что в борьбе даже с континентальным противником важная роль принадлежит военно-морскому флоту. Конец цитаты. Черноморскими твердынями вошли в историю Великотечной й о е е с т в войны города и военно-морские базы: Одесса, Севастополь, Новороссийск и Керчь. Все они стали городами героями, а на их знаменах засверкали золотые звезды. Глава д е в я т Флотилии вступают в бой, о морских, речных, озерных флотилиях в трудах историков сказано не заслуженно мало. В то же время наличие флотилий военно-морском флоте показывает, какое значение придавал нарком ВМФ Кузнецов их совместным действиям с сухопутными частями в случае войны. В предвоенные годы адмирал Кузнецов обращал внимание всех служб наркомата ВМФ. Главного морского штаба, военно-морской академии, военно-морских училищ на изучение боевого опыта ф л о т и л и й в гражданскую войну и во время конфликта на КВЖД. К этому времени уже вышло несколько книг по изучению опыта военных действий речных ф л о т и л и й В 1927 году в серии библиотечка командира была издана монография Соковича «Речные и озерные флотилии». которая освещалась тактика действий речных сил. В 1928 году в той же Сирии вышла книга Шильдбаха «Борьба на реках», в которой исследованы способы действий речных флотилий. Автор подробно высказал свое мнение о форсировании речных преград. И этой же проблеме была посвящена монография Булашева «Речные военные флотилии», вышедшая в 1934 году. В 1939 году Главный морской штаб подготовил временное наставление по боевой деятельности речных флотилий НРФ-39, в котором изучались требования, предъявляемые к подготовке и ведению боевых действий речными силами. Накануне Великой Отечественной войны в составе ВМФ уже имелись Амурская к р а с н о з н а м е н н а я в о е н н а я флотилия, база Хабаровск, Дунайская в о е н н а я флотилия. База Измаил, Пинская военная флотилия, база Пинск и Каспийская военная флотилия, база Баку. В первые же месяцы войны Наркомат ВМФ формирует Ладожскую военную флотилию. 25 июня 1941 года усиливает Чудскую и Днепровскую озёрные флотилии. 22 июня 1941 года воссоздает Азовскую флотилию. Вновь создают Ильменскую озерную флотилию 28 июля 1941 года, за ней Волжскую 27 октября 1941 года и Беломорскую 2 августа 1941 года. Все русские реки и озера включаются в войну. Ладожская военная флотилия обеспечила перевозки грузов через Ладожское озеро для осажденного Ленинграда. Так родилась дорога жизни, водная магистраль летом и ледовая зимой, сыгравшая важную политическую и стратегическую роль Великой Отечественной в о й н е Моряки переправили по дороге жизни более миллиона человек и доставили миллион шестьсот девяносто тысяч тонн грузов. Азовская флотилия формировалась за счет судов Черноморского и Азовского морских пароходств. Нарком ВМФ Кузнецов издал директиву от 5 июля 1941 года, в которой требовал быть готовыми к решению правительства к образованию Азовской флотилии с главной базой в Мариуполе и с маневренными базами в Ейске, а х т о р е Керчи, Ростове и Азове. Задача флотилии — прикрыть п л а в а н и е по Азовскому морю от авиации и мин. Для решения этой задачи Были выделены суда Азовского пароходства: ледокол номер 4 п е р в а н ш Штурман, Мариуполь, Воинов. Черноморское морское пароходство направило в состав флотилии суда: Родфронт и Спартаковец. Выделялся также СКР ТЩ Севастополь. Утром 22 июня 1941 года корабли Дунайской флотилии Ответили сильным огнем на артиллерийские залпы с румынского берега. Потерь в кораблях и боевой технике в этот день не было. Больше того, моряки д у н а й ц ы перешли в наступление и высадили первые десанты на территории противника, овладев румынским побережьем Дуная на протяжении с е м и д е с я километров. И только в связи с отходом наших войск корабли флотилии вынуждены были перебазироваться в Одессу. Отход прикрывали корабли Черноморского флота, лидер Харьков и эсминец Бодрый. Через три дня резко осложнилась обстановка на юго-западном направлении, и нарком в м ф Кузнецов отдал приказ о переброске кораблей Дунайской военной флотилии в район Херсонеса и Николаева, где они будут взаимодействовать с войсками Южного фронта. Дунайская флотилия была сформирована в июне 1940 года. во время освобождения Бессарабии и Южной Буковины к началу войны в ее состав входили дивизион мониторов пять единиц дивизион бронекатеров двадцать две единицы отряд катеров т р а л ь щ и к о в семь единиц дивизия стражевых катеров авиаскадрилья шесть батареи береговой обороны отдельный з е н и т н ы й а р т и л л е р и й с к и й дивизион в первый день войны Фашистская авиация нанесла мощный бомбовый удар на советские п о г р а н з а с т а в ы Брестскую крепость и корабли Пинской флотилии, которые шли д н е п р о в с к о б у к с к и м каналом на помощь 4 й армии Западного фронта. Бойцы Красной армии с ожесточенными боями отступали от Бреста. Немецкая авиация разбомбила шлюзы канала, и командующий Пинской речной флотилией контр-адмирал Рогачев. Принял решение вывести корабли на реку Припять. В результате этого перехода Пинская флотилия оказалась на стыке двух крупных групп немецких армий Юг и Центр, наступавших вдоль берегов Припяти. Пинская флотилия представляла собой внушительную силу. В ее состав входили современные мониторы, канонерские лодки, сторожевые корабли и бронекатера, вооруженные морскими орудиями и крупнокалиберными пулеметами. сосредоточившись в Мозере, корабли флотилии помогали переправлять сухопутные части через реку, п р и к р ы в а л и свои переправы и разрушали вражеские, высаживали десанты. Во второй половине июля фашистские части вышли к Днепру. В эти дни флотилия провела замечательную боевую операцию – ночной поход на позиции противника в районе села Гребени, где враг стянул большие свои силы и готовился форсировать Днепр. 3 августа 1941 года монитор Левачев, плавучая база б е л о р у с с и и два бронекатера под командой капитана первого ранга Кравца скрытно приблизились к селу и открыли шквальный огонь по противнику из орудий и пулеметов. В свете пожаров было видно, как метались по селу з а с т и г н у т ы е врасплох фашисты. При огневой поддержке кораблей флотилии бойцы сухопутных войск овладели селом Гребени. Дали пить немцам из Днепра, шутили потом моряки. Более шестисот убитых и раненых гитлеровцев, автомашины с боеприпасами, мотоциклы, понтоны для переправы — таков итог совместной операции моряков и сухопутных войск на Днепре. К концу августа немецко-фашистские войска подошли к Киеву. Моряки помогали нашим сухопутным войскам при переправе на левый берег Днепра севернее Киева. п я т н а д ц а т г о девятнадцатого сентября. 1941 года Пинская флотилия вела свои последние бои под Киевом. Четыре монитора и катера расстреливали немецкие войска на переправе. Когда закончились все снаряды, моряки взорвали боевые корабли, подняв на них сигналы «Погибаю, но не сдаюсь». Свыше 600 моряков в районе Нежина в сухопутных боях обеспечивали отход 37-й армии. К 13 сентября В отряде осталось несколько десятков героических моряков. С особым чувством п е р е ч и т ы в а е ш ь строки приказа военного совета Юго-Западного фронта от 10 сентября 1941 года. Писал в своих мемуарах адмирал Кузнецов, что Пинская флотилия в борьбе с немецкими фашистами показала образцы мужества и отваги, не щадя ни крови, ни самой жизни. Конец цитаты. 5 октября 1941 года нарком ВМФ Кузнецов подписал приказ о расформировании Пинской флотилии. Тогда еще никто не предполагал, что героическая флотилия будет воссоздана и проявит себя достойно в победе над врагом. В июле 1941 года адмирал Кузнецов внес в Государственный комитет обороны предложение сформировать на Волге учебный отряд. который готовил бы личный состав для воюющих флотов. В дни наступления немцев на Москву этот отряд преобразовали в ушку ю военную флотилию, которая готовилась к боевым действиям в бассейне Волги. В состав флотилии вошли семь канонерских лодок, переоборудованных из л и ч н ы х судов, 15 бронекатеров, около тридцати тральщиков и две плавучие батареи. Своевременность и обоснованность решения наркома ВМФ. Подтвердили дальнейшие события. В 1942 году противник предпринял крупное наступление на Волге. Волжское флотилия сыграла огромную роль в организации движения судов на главной речной магистрали страны, а затем и в битве за Сталинград. За сравнительно короткое время немцы сбросили в Волгу до 350 мин. Возникла серьезная угроза для судоходства. Новые электромагнитные мины требовали особых средств борьбы с ними. Самым напряженным месяцем для Волжской флотилии стал август 1942 г о д а Пять постов наблюдения, десятки вооруженных судов и катеров вели почти круглосуточное тралиние мин, а выбор обходных фарватеров с трудом обеспечивал судоходство на реке. Особенно т р у д н о й з а д а ч е й приходилось решать заместителю командующего флотилией контр-адмиралу Хорошхину. е м у поручили возглавить бригаду т р а л ь щ и к о в которая работала на самых опасных участках. Когда ниже Сталинграда образовалась пробка, Хорошхин направил свой бронекатер именно туда. При подходе к местечку Никольское раздался сильный взрыв, и о б ъ я т ы й пламенем бронекатер исчез в воде. Погибла вся команда вместе с отважным адмиралом. По существу, битва за Сталинград не была бы выиграна без Волжской флотилии смертников. В потоке самых различных грузов, транспортировавшихся по Волге, нефтепродукты занимали самое важное место. От них зависела боеспособность фронтов. В кабинете Верховного Главнокомандующего Сталина собрались члены Государственного Комитета Обороны и Генерального Штаба. Разбирался вопрос о значении Волги и перевозок по ней. Серьезной критике подверглась деятельность Волжской флотилии. Новым командующим флотилии был назначен контр-адмирал Пантелеев, а водным наркомам Кузнецову и Шашкову было предложено срочно вылететь на Волгу. чтобы на месте принять необходимые меры для надежного обеспечения движения судов было необходимо увеличить количество тральщиков нарком речного флота Шашков выделил все пригодные для этой цели суда и вскоре флотилия имела уже более 200 т р а л ь щ и к о в для усиления противовоздушной обороны речных караванов сформировали двести отдельных взводов на берегах реки появилось дополнительно свыше 400 наблюдательных постов Такая совместная работа двух наркоматов дала хорошие результаты. Решением ГКО все волжские речные пароходства со всеми судами и службами временно перешли в оперативное подчинение командующего флотилией контр-адмирала Пантелеева. Только за лето 1943 года по реке прошло 8 тысяч судов, доставивших красной армии более 7 миллионов тонн нефтепродуктов. Нарком ВМФ Кузнецов еще дважды летал на Волгу, а в августе 1943 года он отчитывался за свою работу в ставке Верховного Главнокомандования. Маршал Сталин похвалил моряков. В победе под Курском есть и их вклад, отметил он. Но темп ы перевозок горючего не снижать. Вернемся назад к периоду 1942 года, когда решалась судьба Сталинграда. В августе того года Государственный комитет обороны направил Малышева в Сталинград. Это было критическое время для города на Волге. Ожесточенные воздушные атаки на центр города, прорыв фашистских танков к тракторному заводу. За рычаги непокрашенных танков садились рабочие, способные водить танки, и под их управлением прямо из цехов выскакивали грузные машины навстречу врагу. В это время на заводе находился нарком т а н к о п р о м а Малышев. Позже в Сталинградском обкоме партии он увидел могучую фигуру с запоминающейся огненно-рыжей копной волос. Это был Засима л е к с е е в и ч Шашков, народный комиссар речного флота СССР. Они считали себя земляками. Малышев родился в у с т ь с с о л ь с к е где жили его родители. Отец Александр Николаевич Малышев, бывший новгородский мещанин. После окончания Петербургского учительского института был направлен учительствовать в старейший северный город Яринск, в прошлом первую столицу Печорского края. Здесь он познакомился с Еленой Константиновной Поповой, дочерью местного мещанина и земского служащего Попова. В 1892 году Александр Николаевич Малышев женился на Елене Константиновне Поповой. И семья переехала в у т ь ц е с о л ь с к о е городское училище, где глава семьи работал сначала преподавателем, а затем учителем-инспектором. Здесь в столице Коми народа родились шесть братьев и сестер будущего наркома промышленности. Знакомство их состоялось еще до войны, когда м а л ы ш е в работал директором Коломенского машиностроительного завода, одного из крупнейших предприятий Советского Союза, а Шашков... Наркомом водного транспорта СССР самый молодой нарком рассказал о своей юности, когда он ходил матросом, боссманом, помощником капитана, а затем капитаном на северных реках с Исоль в ы ч е г д е д в и е В н тысяча девятьсот двадцать седьмом году Шашков возглавил управление речного пароходства, которое размещалось в у с т ь с и с о л ь с к е Узнав об этих фактах, Малышев признал Шашкове своего земляка. И еще об одном важном обстоятельстве следует рассказать, прежде всего молодому читателю. В конце тридцатых годов прошлого века на места директоров заводов, начальников главков, военных инженеров, наркомов, объявленных вредителями, врагами народа, арестованных, сосланых или расстрелянных выдвигались совсем молодые люди, вчерашние студенты. Выдвижец — типичное выражение из словаря той эпохи. Среди этой плеяды множество легендарных наркомовских имен: Ваников, н Ефремов, Косыгин, Шахурин, Малышев, Первухин, Устинов. Самому старшему из них, Борису Львовичу Ваникову, н было сорок два года, Малышеву тридцать шесть, р о в е с н и к а м адмирала Кузнецова, Косыгину, Шахурину, Первухину, Ефремову тридцать пять, Устинову тридцать один. В тридцать три, как и ш а ш к о в он станет наркомом вооружений. Этим хозяйственникам, к о м а н д и р а м отрасли надо было заниматься конкретным делом: создавать станки, самолеты и танки, осваивать выпуск новых видов в оружия, о е н одевать страну. А как они работали, какая ответственность выпала на их плечи? Да это были достойные сыны своей родины, и работали они за идею и на победу. В завершение первой главы этой книги мы обещали рассказать о Засиме Алексеевиче Шашкове подробнее. Думаю, уместно сделать это сейчас. Мало кто из читателей знает, что в 1939 году были назначены почти одновременно 34-летний Кузнецов наркомом военно-морского флота и 33-летний Шашков наркомом водного транспорта. Интересно, что у Бани Уроженцы Котлоского района Архангельской области. Я долго размышлял, почему два земляка, два наркома, практически ровесники, не оставили воспоминаний о своих взаимоотношениях по службе, как эти отношения складывались, кто из вождей способствовал их столь стремительной карьере. Многое для меня прояснилось после очередного посещения города Котлоса. В научных фондах городского краеведческого музея и архиве штаба школьников товарищ, носящего имя Кузнецова, я о з н а к о м и л с я с автобиографией, письмами, фотографиями и другими документами Шашкова, которые дают вполне и с ч е р п ы в а ю щ и е ответы на поставленные мною вопросы. Начну по порядку. Засима Шашков родился тридцатого апреля тысяча девятьсот пятого года в крестьянской многодетной семье шесть братьев и две сестры. Лично я знал Николая Герасимовича еще с детских лет, рассказывает в письме от 24 февраля 1977 года ребятам из штаба товарищ Шашков. Он уроженец в о т л о ж и м с к о й волости, деревни м е д в е д к и а я родился и жил в деревне Новинки, Приводинской волости. Расстояние шесть километров, и в детстве мы часто встречались. В т р и н а д т и л е т н е м возрасте. Засима Алексеевич начал свою трудовую деятельность на Северной Двине в начале бакенщиком, а затем матросом штурвальным, ботсманом. Два старших брата Шашкова служили вместе с Кузнецовым в годы Гражданской войны в Северодвинской флотилии и дружили с ним. Шашкову запомнилась встреча друзей воинов-Северодвинцев, которая состоялась в 1920 году в Кутлосе. Фрагменты из письма Засима Алексеевича. В котором рассказывается о приезде Кузнецова в Котлас, мы приводим в г л а в е посвященный детству и юности будущего наркома ВМФ. С 1922 по 1926 год Шашков учился в техникуме водных путей сообщения, и по окончании его получил звание штурмана первого разряда. В 1929 году он поступил в Московский институт инженеров водного транспорта. А после перевода в водного факультета в Ленинград с отличием окончил его. Затем последовали учеба в аспирантуре, работа доцентом, заведующим лабораторией, деканом факультета. В 1937 тысяча девятьсот тридцать седьмом году его назначают директором Горьковского института водного транспорта, а уже через год Шашков стал заместителем наркома водного транспорта. Возглавлял тогда этот наркомат бывший руководитель НКВД Ежов. С именем которого связаны массовые репрессии неповинных людей в 1939 году Ежов был осужден и расстрелян, а наркомом водного транспорта стал Шашков. Надо полагать, что продвижение его по службе способствовал секретарь ЦК ВКП(б) Жданов, речник по образованию, многие годы работавший на партийно-советской работе в Горьковской области. Более 20 лет Шашков как нарком, а затем как министр Руководил работой речного транспорта страны. Немного было в нашей истории таких министров долгожителей. Он неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР, а на девятнадцатом 19 1952 и двадцатом 1956 г о д а съездах партии кандидатом в члены ЦК КПСС. Засим Алексеевич награжден тремя орденами Ленина. Орденом т р у д о в о г о Красного Знамени, пятью медалями, таков скромный в кавычках послужной список Шашкова, прожившего долгую и достойную жизнь. Умер он 14 июля 1984 года в возрасте 79 лет. Вернемся к письмам легендарного наркома водного транспорта Шашкова. Позже я встретился с Николаем Герасимовичем. В 1939 году, когда после возвращения из Испании он там был нашим вен предом, он был назначен наркомат военно-морского флота, а я тогда работал наркомом водного транспорта СССР. Кузнецов тогда проявил очень много внимания в части установления деловых контактов двух наркоматов. С начала войны встреч было много. и с покон веков морской флот в России начинался с речного. И они всегда существовали и воевали в единой связке. Член транспортного отдела при Государственном комитете обороны Шашков выполнял все задания по обеспечению транспортных потребностей страны. Заметим, что председателем транспортного отдела ГКО, далеко не почетного, но весьма трудоемкого и хлопотного органа, был Сталин. И нужно полагать, что под его руководством члены транспортного отдела Чувствовали сильную руку, а это налагало особую ответственность за выполнение всех решений. Как нарком речного флота СССР Шашков своим приказом передал для нужд обороны около тысячи транспортных судов, многие буксиры и другие плавсредства, которые послужили основой для создания речных флотилий. Особенно тесные деловые отношения сложились у руководства речного флота с наркоматом ВМФ. 18 мая 1942 года наркомы Кузнецов и Шашков издали совместный приказ о мероприятиях по обеспечению противоминной защиты перевозок по Волге, а 3 июня ввели в действие положение об организации безопасности плавания и стоянки судов и объектов от плавающих мин на участке реки Волга от Астрахани до Саратова. Речники также получили инструкцию капитанам, судоводителям. самоходных и не самоходных судов в условиях минной опасности и инструкцию по приготовлению к постановке противоминного боно сетевого заграждения. Эти задания начальник Волжского бассейного управления п у т и и командующий ф л о т и л и и выполнили. В помощь речникам Кузнецов направил на Волгу специалистов во главе с начальником минно-торпедного управления Шибаевым. В последний июльский день 1942 года наркомы Кузнецов и Шашков отдали приказ о военизации речных судов. На Волгу направлялись 75 офицеров в качестве военных помощников капитанов речников, а также 258 старшин и краснфлотцев о артиллеристов для обеспечения противоминной обороны Волги на участке з а м ь я н ы а с т р а х а н ь В подчинении командующего Волжской флотилией контр-адмирала Пантелеева переходила Астраханская военно-морская база Каспийской военной флотилии. Благодаря этим и другим мерам повышалась безопасность доставки бакинской нефти по всей речной магистрали. На Волге также формировался отряд дымомаскировки и дегазации. К осени 1943 года Волжские ф о р в а т р ы стали вполне надежными. За это время по Волге прошло около восьми тысяч различных судов, было перевезено более шести миллионов тон жидкого топлива, и, как отмечал Пантелеев, ни одна баржа с топливом не подорвалась на мине. Высокую оценку действиям моряков дал в своей книге «Начало пути» маршал Советского Союза Чуйков, командовавший во время Сталинградской битвы 62-й армией. О роли моряков флотилии об их подвигах скажу кратко. Если бы их не было, возможно, шестьдесят вторая армия погибла бы без боеприпасов и без продовольствия и не выполнила бы своей задачи. Вместе с воинами шестьдесят второй армии Сталинград защищали моряки сорок й и девяносто о й отдельных бригад, в числе которых были и а р х а н г е л о Городцы. Переломов, Зайцев, Новиков, Тюкин, Митин, Душин и другие. В войсках Сталинградского фронта воевали портовики Архангельска, Лихарев, Попов, Иванов, Карельский и другие. На Волге в ходе боев и транспортных перевозок были подготовлены замечательные кадры моряков-речников. В конце лета 1943 года именно отсюда. Черпали кадры для вновь создаваемой Днепровской флотилии, причем моряки уходили на Днепр со своими кораблями и вооружением, погруженным на платформы, и доставлялись по железной дороге к месту новой службы. Много волжских бронекатеров воевало в Азовской флотилии. Они участвовали в Керченско-Эльтингенской десантной операции, а затем действовали на Дунае. В июне 1944 года. Нарком ВМФ Кузнецов расформировал в о л ж с к у ю флотилию. В одном из писем котловским школьникам Шашков рассказывал: на з о в у два крупнейших события периода войны, где мне приходилось бок о бок работать вместе с к у з н е ц о в ы м Это 1941 и 1942 годы. Организация ладожских переправ, завоз грузов блокадному Ленинграду, известная дорога жизни. где военно-морской флот и лично нарком ВМФ Кузнецов оказывали речному флоту большую помощь по охране судов, идущих с продовольствием для Ленинграда. В исторической и художественной литературе дорогу жизни зачастую отождествляют следовой трассой. Объясняется это тем, что летние перевозки ладожской военной флотилии и северо-западного речного пароходства считались обычным делом, хотя и трудным. Это неправильное суждение. Только ледовую трассу и водную коммуникацию можно по праву считать дорогой жизни для Ленинграда. Только с 12 сентября по 1 декабря 1941 года моряки и речники перебросили через Ладогу 40 тысяч бойцов и более 60 тонн грузов, понимая огромное значение дороги жизни. Написал в своих мемуарах адмирал Кузнецов: фашисты ожесточенно бомбили корабли и суда, порты погрузки и разгрузки. Героически защищая ладожскую коммуникацию, в первую военную навигацию погибли канонерская лодка Олекма, т р а л ь щ и к ТСА сто двадцать два и спасательный корабль Водолаз. В октябре-ноябре тысяча девятьсот сорок первого года обострилась обстановка на Волховском фронте. Пал Тихвин. Возникла угроза в о л х о в с т р о ю По решению ставки из Ленинграда на Волховский фронт через Ладогу моряки-речники срочно переправили две стрелковые дивизии и бригаду морской пехоты. Им пришлось сходу вступить в бой. в о л х о в с т р о й был спасен. В конце ноября плавающий лед стал мешать движению по озеру, но ладожцы стойко несли свою боевую вахту вплоть до двадцать девятого ноября. Отдельные речные суда продолжали упорно пробиваться в Осиповец, хотя уже параллельно начала действовать ледовая трасса. Едва появился первый лед, как моряки, гидрографы вместе с бойцами дорожно-эксплуатационного полка принялись прокладывать основную ледовую трассу через озеро. Вскоре по ней пошли сани с хлебом. Дорога жизни по льду стала единственной для б л о к а д н о г о Ленинграда. Борясь за коммуникации на Ладоге, немцы и финны попытались высадить десант на остров Сухо, который прикрывал восточную часть дороги жизни. На рассвете 22 октября более двадцати военных судов, вооруженных артиллерией и крупнокалиберными пулеметами, под прикрытием самолетов были обнаружены на подходе к нашему побережью. По вражескому десанту ударили советские самолеты. Корабли ладожской флотилии сходу вступили в бой. Меткий огонь по фашистским десантникам вела береговая артиллерия с острова Сухо. с к о р е нарком ВМФ к у з н е ц о в получил донесение с Балтики об успешном отражении десанта противника, а уже вечером 22 октября 1942 года он сообщил вставку Верховного Главнокомандования: десант разгромлен. Героизму защитников блокадного Ленинграда, совместной работе моряков и речников, посвятил немало страниц своих воспоминаниях адмирал Кузнецов. Ледовая трасса зимой 1942 года сыграла огромную, возможно решающую роль в спасении блокированного Ленинграда, но водные перевозки, начавшиеся весной, были не менее важны. К ним всю зиму готовили с ь военные моряки и речники Ладоги в труднейших условиях. Они отремонтировали 130 боевых и транспортных судов. За лето и осень было переброшено огромное количество грузов. Войска фронта и флот получили более трехсот тысяч человек пополнения, около 780 тысяч тонн продовольствия и боеприпасов. л е д о в ы е и водная трассы через Ладогу, дополняя друг друга, помогли Ленинграду выдержать блокаду и внесли свой вклад в прорыв вражеского кольца. Конец цитаты. В июне 1943 года на Ладогу были доставлены две малые подводные лодки М77 и М79. Моряки-подводники установили наблюдение за подходами к базам и портам, за коммуникациями по б е р е ж ь е м и островам. и Командование Ладожской флотилии получил о возможность значительно расширить круг сведений о противнике. За кампанию 1943 года кораблями Ладожской флотилии было перевезено 240 416 тон н различных грузов, из них более 120 000 тон продовольствия, 855 700 кубометров лесоматериалов. С июня основной поток грузов пошел по железной дороге через Шлиссельбург и по Новоладожскому каналу. На западный берег было переправлено свыше 162 тысяч человек. В июле 1944 года за мужество и героизм, проявленный моряками, Ладожская флотилия была награждена орденом Красного знамени. Забегая вперед, сообщим читателю, что 24 июля 1965 года Председатель Совета Министров СССР Косыгин, вручая второй орден Красного Знамени Балтийскому флоту, в состав которого в годы войны входила и Ладожская флотилия, специально подчеркнул: «Много сделали моряки для того, чтобы в неимоверно трудных условиях наладить связь осажденного города со страной, чтобы жила и действовала проходящая через Ладогу дорога жизни, как ее тогда называли Ленинградцы». достойная оценка нашего правительства р а т н о м у труду моряков и речников. о н е ж с к а я флотилия была сформирована осенью 1941 года. Ее задачи являлись поддержка фланга ч а с т е й Красной Армии, обеспечение перевозок войск, боеприпасов и эвакуация раненых. Вот как описал в своей книге «Курсанк к победе» адмирал Кузнецов в начале августа 1941 года. Мой заместитель адмирал Исаков, находившийся в Ленинграде, поднял вопрос о формировании военной флотилии на н е ж с к о м озере. А где возьмем корабли? спросил я. Поставим пушки на гражданские суда. Конец цитаты. Нарком ВМФ Кузнецов ответил согласием. Командующим ф л о т и л и и был назначен капитан второго ранга д ь я к о н о в Формирование флотилий, вооружение кораблей, комплектование команд. Проходили в ПетрОзаводске. Адмирал Кузнецов, его штаб и служба наркомата оказали действенную помощь в создании новой боевой флотской структуры на о н е ж с к о м озере. Враг подходил к столице Карелии. Флотилию временно перевели в Девятино, недалеко от Вытегры. Там находились мастерские и моряки зимой продолжали вооружать орудиями и пулеметами буксиры, шаланды, прогулочные катера, а многие вчерашние речники. Надели военную форму. Ладожская а также о н е ж с к а я военные флотилии успешно действовали совместно во время наступательных операций. В июле 1944 года корабли этих флотилий перевезли передовые отряды наступающих войск на северный берег Свири, где с захваченного п л а ц д а р м а войска к а р е л ь с к о г о фронта в последствии развернули стремительное наступление. Капитан первого ранга Антонов, который командовал о н е ж с к о й флотилией, решил не дожидаться подхода сухопутных войск и высадил десант в районе Петрозаводска. Морские пехотинцы двинулись к городу по шоссе. Это стало большим риском, так как количество десантников было невелико, но риск полностью оправдался. Молниеносный удар парализовал сопротивление, и моряки освободили столицу Карелии. А о н е ж с к а я флотилия была отмечена в приказе верховного главнокомандующего и носила почетное наименование Петрозаводской. В дальнейшем Антонов уже в звании контрадмирала командовал Амурской флотилией, а за храбрость и решительность в боях с японцами был удостоен звания Героя Советского Союза. Двадцать восьмого ноября тысяча девятьсот сорок первого года о н е ж с к а я военная флотилия была расформирована. 31 декабря 1942 года было создано второе формирование Онежской флотилии. В 1944 году по приказу наркома ВМФ Кузнецова была создана флотилия на Чусском озере. На льду этого знаменитого озера русские воины Александра Невского б и л и псо-рыцарей. в В годы Великой Отечественной войны моряки на Чуском озере умножили славу своих предков. 13 июня 1944 года два советских бронекатера находились в дозоре в северной части Чудского озера, а ночью обнаружили четыре немецких катера. Несмотря на превосходство врага, командир бронекатера номер 322, лейтенант Волкотруб, врезался в строй противника и открыл огонь. Командир другого бронекатера под командованием лейтенанта Смирнова Пошел на Таран. Поврежденный немецкий катер сразу пошел на дно. Подобрав из воды шестерых пленных, советские катера благополучно вернулись на базу. Корабли возрожденной Днепровской флотилии вошли в освобожденный Пинск. За успешные действия п р и о с в о б о ж д е н и и Пинска и в Бобруйской операции указом Президиума Верховного Совета СССР Вот 23 июля 1944 года Днепровская флотилия была награждена орденом Красного Знамени. Десять участников десанта удостоились звания Героя Советского Союза. Затем корабли Днепровской флотилии двинулись дальше на Вислу и Одер. Три бригады речных кораблей и бригады т р о л л е н и е помогали нашим сухопутным частям до самого окончания войны. до штурма Берлина за успешные действия на берлинском направлении к р а с н о з н а м е н н а я Днепровская флотилия была награждена орденом у ш а к о в а первой степени. В апреле 1944 года по решению ставки нарком ВМФ Кузнецов издал приказ о формировании Дунайской военной флотилии, которую возглавил контр-адмирал Горшков. Следует отметить. исключительно активный характер боевых действий Дунайской военной флотилии. Она участвовала в сражениях, оказывала большую помощь в наступательных операциях войскам второго и третьего украинских фронтов в 1944-1945 годах, высадила более двух десятков десантов, успешно осуществляла артиллерийскую поддержку флангов сухопутных войск. обеспечивал переброску по д у н а ю частей Красной Армии, боевой техники и боеприпасов. В сентябре-октябре 1944 года Дунайская флотилия участвовала в Белградской операции. Только через Дунай были переправлены войска 57-й армии Третьего Украинского фронта и 46-й армии Второго Украинского фронта. Всего более 170 тысяч бойцов и офицеров. Много вооружений и боеприпасов. Моряки Дунайской флотилии участвовали в Будапештской операции в освобождении Вены. За успешные военные действия Дунайская флотилия одиннадцать раз отмечалась в приказах Верховного главнокомандующего, была награждена орденами красного знамени, Нахимова первой степени и Кутузова второй степени. Более семи тысяч моряков флотилии удостоились высоких правительственных наград. Речные флотилии, созданные до войны, были лучше оснащены и имели специальные речные мониторы и катера. Озёрные флотилии уже создавались в ходе войны, были вооружены слабее, а боевыми кораблями стали на спех переоборудованные гражданские суда, которые внесли свой вклад в разгром урага. В конце января 1943 года нарком ВМФ Кузнецов поднял в ставке вопрос о целесообразности воссоздания Азовской флотилии. К этому времени северные берега Азовского моря уже находились в наших руках. Южный фронт готовился наступать на Мариуполь и далее на п е р е к у п а Северокавказский фронт готовился к освобождению Таманского полуострова. В этих освободительных боях оказалась кстати помощь моряков. 3 р е т ь о февраля 1943 года, заручившись поддержкой верховного главнокомандования, адмирал Кузнецов подписал соответствующий приказ, согласно которому вновь воссоздаваемой флотилии возвращались все ранее входившие в нее корабли, возглавил флотилию ее бывший командующий контр-адмирал Горшков. В Ейске началось формирование ф л о т и л и и По железной дороге перебрасывались катера, орудия береговых батарей и другая техника. По существу, флотилия формировалась в тылу врага, а фашистская авиация не раз бомбила порт и корабли флотилии. О боевых действиях этой флотилии мы более подробно рассказали в главе «Черноморская эпопея». На заключительном этапе Второй мировой войны четыре бригады речных кораблей и две бригады Амурской флотилии бронекатеров Активно участвовали в разгроме милитаристской Японии. Корабли и бронекатера заходили далеко в тыл врага, обеспечивали переправы сухопутных войск, высаживали десанты, оказывали им огневую поддержку. Фашистские генералы и адмиралы в своих мемуарах всегда признавали, что флотилии русских на внутренних морях, реках и озерах действовали активно и успешно. Западный историк Майтер. специально подчеркнул, что советское командование речных и озерных флотилий успешнее справилось со своими задачами, чем немецко-фашистское командование.